Глава 23 третья. «Фантастическое составляет сущность действительности» фёдор Михайлович Достоевский. Этой ночью Альфреду совсем не спалось. И даже после того, как он сытно пообедал сухими припасами, которыми Джаргул так нагло поживился у напавшего на их повозку отряда королевских стражников, внезапно появившихся на границе с последними деревнями, для парня такая жизнь была слишком в новинку, чтобы суметь приспособиться к ней хотя бы наполовину. Вот почему, навострив уши как можно внимательней, Альфред решил погрузиться в приятные звуки ночной рощи, представляя их сквозь закрытые глаза, как обретшие форму шепоты и тени, кружившие вокруг их повозки словно привидения. К тому же, потрескивающие последними искрами угольки костра и доносящиеся с полей крики хищных птиц добавляли этой картине совершенно особое, живое восприятие мира, что не могло не радовать юношу, привыкшего к спокойным и абсолютно беззвучным ночам своего общежития, где комендантский час воспринимался всеми как нечто святое. Хм, как же он смог? Бррр! Призадумался обо всех сегодняшних событиях Альфред, но тут же вздрогнул, припомнив последние из них с особой брезгливостью. «Надо будет все-таки повторить его эти». Неохотно решил он про себя, стараясь отбросить подобные мысли и сосредоточиться на своих ночных упражнениях, которые молодой колдун взялся делать недавно сам, втайне уходя от Жаргула на какую-нибудь поляну Стоило только тому в очередной раз оглушительно захрапеть во все горло своим ненормальным, почти диким рыком. Обычно у парня получалось посвятить им не больше минут или двух, прежде чем Альфред начинал терять себя под весом непреодолимой усталости. Но чаще он просто сидел и размышлял над теми уроками, что ему удалось извлечь из речей лысого колдуна, прежде чем Джаргул начинал выходить из себя, превращая их в полную нелепицу. Вот и сейчас, переваривая все прежде сказанное и сделанное, парень никак не мог успокоиться, постоянно вспоминая ту невероятную силу, что пульсировала в его руках вместе со страхом и яростью, принесенными в его сознание одним неминуемым броском собственных эмоций. Это происходило каждый раз, стоило только Альфреду вновь осознать, что он, нацелившийся в него сегодня утром королевский стражник хотел и вправду убить его, направив на молодого колдуна свое магическое орудие практически без всякого сожаления и промедления. Такие чувства парню никогда еще не приходилось испытывать в реальной жизни. И если бы даже ненавистный Мукан годами издевался над Альфордом в стенах их школы, подтрунивая над ним как только угодно то это все равно не принесло бы ему и десятой части того опустошительного краха, который промелькнул перед глазами юношей в тот злополучный момент. Ибо нацеленная на него палочка настоящего врага, исторгнувшая свой ужасающий снаряд, с которым обычно вырывается убийственная магия, виденная Альфредом прежде лишь в показательных симуляциях профессоров да на картинках, повергла парня в настоящий шок». Пережив подобный опыт, Альфред все еще был до самых чертиков рад, что не погиб тогда, пусть и по причине его небольшого промаха, и оказался еще более раз задорен, когда сумел не только снова подняться на ноги, но и отомстить своему обидчику невесть откуда взявшимися у молодого колдуна силами. Хотя, по правде говоря, в те первые секунды он больше действовал наугад. И лишь потом... Окрыленный собственной магией, Альфред смог уверенно пробиться сквозь свои страхи наружу, обратившись к Джаргулу прямо посреди сражения и позволив этой силе вести себя, рассуждая на ходу почти как сам черный колдун, когда им обуревало новое увлечение. После такого Альфред больше не чувствовал себя зажатым между другими людьми ничтожеством. Наоборот... Теперь он сам хотел стать королем своих действий, однако каждый раз, когда он вновь пытался представить себя в роли подобного персонажа в жизни, его разум все отчетливее понимал, насколько сложно будет воплотить для него подобное поведение, преодолев свою природную скованность и деликатность в отношении с незнакомцами. И все же парень не хотел искать для себя здесь какого-то компромисса. «Возможно, — размышлял он, — Если я буду контролировать себя перед каждым случаем, то... Нет. Такое поведение должно быть естественным. Тогда как же мне быть? Внезапно Альфред осознал, что пытается сделать как раз то, о чем говорил ему черный колдун сегодня на поляне, и наполнить свою жизнь собственными законами. Однако, не желая следовать его туманным россказням, Альфред решил отложить этот вопрос до следующего раза. А сам перевернулся на другой бок, чтобы покрепче закутаться в покрывало, когда вдруг почувствовал одну странность. Это было весьма абстрактное ощущение, но парню казалось, что нечто словно смотрело на него издалека, заставляя открыть глаза и оглядеться. Так он и поступил. Вокруг их телеги стояла безлунная ночь склоняющиеся то вправо, то влево кусты, обрамленные полевыми травами, соседствовали с густыми кронами берез, шелестевшими, нависшими над их крытым возом ветками и напоминавшими огромный темно-зеленый купол. А позади Альфреда мирно посапывала лошадь, никак не реагируя на то, что Джаргул свесил ногу прямо с края потрепанных козел на целую половину. — Странно, — подумал про себя Альфред, — удостоверившись, что лысый колдун спал как убитый, решил уже снова вернуться к своим размышлениям, но вскоре забеспокоился, что это могла быть ночная засада. Тогда парень решил осторожно выглянуть наружу, дабы еще раз осмотреться повнимательней, после чего сразу же обнаружил, насколько красиво сегодня пробегали по небу облака, и что луна все-таки иногда показывалась между ними, время от времени поглядывая на мир своим одиноким глазом. Завороженный тем странным светом, который она испускала, Альфред совсем не почувствовал, как выбрался из телеги наружу и пришел в себя только после того, как его босые ноги коснулись холодной травы. В тот момент глаза парня столкнулись с изящной красотой ночных просторов полей, сиреневой дымка, лежавшей на главном тракте, и чем-то уж совсем невероятным, исходившим из глубин соседней рощи, Вокруг старого дерева, заросшего мхом и корнями, резвились ни на что не похожие тусклые огоньки света. Они летали в воздухе, словно светлячки, но они мерцали, а отражались и преломлялись в недолговечных лучах ночного светила, стоило тому ненадолго показаться из своего укрытия и вернуться назад. Их формы были настолько иллюзорны, что любой другой встречный путешественник мог бы запросто принять это за обман зрения, Однако, находившийся в каком-то странном состоянии, Альфред хотел лишь исключительно любоваться ими, не задумываясь о происходящем. — Потрясающе! — неосознанно прошептал вслух он, чем сразу же заставил тусклые огоньки взвихриться в воздухе и броситься в темноту рощи наутек. — Ох, нет! — словно извиняясь перед ними, надрывно проронил огорченный юноша и попытался сделать несколько шагов вперед, но огоньки его не слушались. Они неслись вместе в такт лоснящимся островкам болотной травы и по трескучему валежнику, лишь бы не отстать друг от друга за поворотом. А удалявшийся от Альфреда край рощи становился все более и более расплывчатым, пока он сам скрывался за высокими деревьями, точно за саваном. Вдруг на раскрывшейся посреди большого ельника поляне зачарованный юноша увидел сотни таких же маленьких огоньков, кружившихся в ночном вальсе ускользающей луны. Почувствовав его приближение, они забили все разом вокруг чего-то очень темного и странного, после чего решительно устремились вверх, распластавшись на широких верхушках многовековых деревьев. «Что это?» — протянул сквозь себя застывший от неожиданности паренек, ухвативший за ствол стоявшего рядом дерева, но вспорхнувшие у него из-под носа последние огоньки так и не дали ясного ответа. Вместо этого он почувствовал на себе уже знакомый по нарастающей тревожности взгляд незримого наблюдателя и решил оставаться настороже на случай, если тот дерзнет обнаружить себя. Но время шло, и вскоре Альфред начал понимать, что источником всех его волнений было то самое пятно, находившееся в центре поляны, которое будто звало его к себе, и тогда юноша осмелился сам выступить ему навстречу. Продвигаясь вдоль, покрытого еловыми иголками ковра из рассохшихся шишек, Альфред медленно шел к мерцающему разлому, одна сторона которого пропускала лишь свет луны, в то время как две других практически демонстративно разверзались перед ним в неясные пугающие очертания, просвечивая то серым, то рыжим, пока в какой-то момент парень не увидел в них целые равнины, аккуратно уложенных в ряд черепов, смотревших на него с презрением, и огромный железный палец, зажатый в непрерывный рой гудящих потоков ветра, вращающихся позади него наподобие ужасной мельницы. хар призывно отозвалась ему багровая пыль далекой земли. И все черепа, вмурованные в нее, разом повторили «Хар!». Тут Альфреда словно выдернула из ночного кошмара, того самого, который до последних минут заставляет своего обладателя не сопротивляться происходящему, и с порывом жестких кузнечных клещей отбросила обратно в беспощадную, но гораздо лучше поддающуюся его воле реальность. «Ну ты и дал, стервец!» – прогудел над ним жаргул, игнорируя охватившее парня непонимание, после чего практически с отцовским усердием приложил его своим сапогом. «Хар! Хар!» – всё повторял себе под нос ошеломленный юноша, отхаркиваясь и сжимаясь на земле от его ударов. «Что, Хар, мать твою?» «Что хар!» — глумливо передразнивал его черный колдун, нанося удар за ударом, на этот раз уже не такие крепкие, как раньше. «Я видел! Я видел! Я видел это!» — продолжал истошно плеваться слюной между обрывочными потоками извергаемых из себя новых слов Альфред. «Видел!» черта ты там не видел, щенок!» — шипел на него Джаргул и почти беззвучно приговаривал. «Вонючий замок! Вонючий старый пей! Надо же было ему сейчас приблизиться к реальности этого мира!» Затем лысый колдун демонстративно встал напротив того самого места, где еще недавно юноша мог воочию лицезреть серое пятно, и с особым презрением в голосе заговорил. «Не шатайся в здешних местах по ночам один больше, понял? Не дорос ты еще туда-сюда сам прыгать, чинок!» «А если снова завидишь чего-нибудь эдакое, то сразу буди меня!» И, посмотрев на свой сапог, добавил, «За мной не заржавеет». На следующее утро Альфред оказался совершенно разбитым и отстраненным. Он, медленно тряся на своем месте, прислонившись к шершавому краю телеги, пожевывая зачерствелые остатки какого-то сухаря, который нашел в самом углу и даже не удосужился налить себе хоть немного воды, чтобы не давиться в сухомятку. «Наверное, это еще и проклятие, да?» — обронил он, наконец, после долгого умолчания. «Колдовать такое и видеть нечто...» «Хватит там жужжать!» — пригрозил ему спереди Джаргу. «У тебя есть силы говорить как мужчина, а ты так и продолжаешь мямлить как ребенок и трепетать от каждой встреченной ничтожности». «Но она меня звала», – рассеянно протянул Альфред. «И ты, конечно, за нею попёрся», – саркастически закончил за него чёрный колдун. «Да», – без тени обиды признался юноша. «Чёрт, да ты так и за самим святым посланцем богов попрёшься, лишь бы не видеть, куда он ведёт тебя, в рай или в преисподнюю, да по пути бы восхищался ещё, небось, его холёными крылышками. Ничтожество!» фу «Смотреть противно!» «Что я видел?» Уже намного тверже задал ему вопрос Альфред, наслушавшись его обычных издевательских речей. «Да откуда мне знать-то?» прорывил Джаргул, но парень оказался еще упрямее. «Что я там видел?» выдавил он сквозь зубы с яростью и грозно стукнул кулаком по тому месту, где сидел. От этого лицо черного колдуна проняла азартная усмешка. ба Какие мы нервные!» «Ладно, черт с тобой, я надеялся приберечь это дерьмо напоследок. Но уж, коль скоро тебе и вправду предстоит с этим столкнуться, то лучше подготовиться ко всему заранее». «Я не понимаю», — защищаясь пробубнил Альфред. Но Джаргул уже был неотвратим в своей риторике. «Видишь ли...» Начал он, не обращая внимания на всклокоченного юношу. «Человек является человеком только пока жив. Остальное его уже не касается, однако пока он остается жив, его дух, тело и разум могут улавливать и черпать силу из разных источников, в которую он, к сожалению, не может попасть физически» но может как бы провалиться, если сильно ими увлечется. «Как это так?» – фыркнул парень и призительно покосился в сторону. А так, по обыкновению небрежно, пресек его вечные вопросы Джаргу. «Сила может увести человека куда угодно. Ее влияние безгранично. Но тело всегда будет волочиться за душой и разумом. Это одно из условий существования жизни». И если не пытаться нарушить этот закон, а всего лишь следовать за силой, то тело может так и остаться в реальном мире, сохраняя в себе жизнь. Но вот разум, разум и дух человека могут оказаться навечно заперты в другом месте. Или, например, разнести твое собственное тело на части, если ты будешь неаккуратен со своим колдовством». «И как это связано с тем, что случилось вчера на поляне?» Все так же рассеянно пожал плечами Альфред, обернувшись назад к месту их ночевки. «Неужели не ясно?» – пришикнул рассерженный колдун. «Ты сам стал причиной того, что случилось там. Не поддайся ты посреди ночи влиянию всякой мелкой дряни, которая обычно не видна никому, кроме нас, истинных магов» и от которой обычно нет никакого проку, и она никогда не смогла бы повлиять на твою силу, открыв тот дурацкий разрыв в пространстве. Но нет, ты же у нас просто обязан заражать весь мир своим так называемым несчастьем. Ах, как же вы, современная молодежь, меня бесите! Ни на что не способны! «Смерть из забвения от собственного желания оставаться бессильным – вот что погубит современное меланхолическое общество!» «Я не стану!» – выдавил из себя Альфред через силы, но так и не окончил начатую мысль. Ему впервые стало стыдно за свое наивное поведение. В мгновение ока слова лысого колдуна отозвались в молодом сердце горечью, и жгучим желанием во что бы то ни стало доказать себя, смотря в лицо своим нынешним испытаниям и невзгодам. «Вот то-то!» — протянул ему умудрённый летами спутник и продолжил. «В конце концов, что может быть лучше для выживания и возвышения в этой жизни, чем рост над собой?» Затем в очередной раз, бойко прихлопнув лошадь по крупу, Джаргул взялся насвистывать какую-то незатейливую пиратскую мелодию, которую сейчас исполняли только на зачарованных инструментах, и позволил себе развалиться локтями на борту их телеги. В то время как Альфред так и не смог отстраниться от нахлынувших на него чувств и уже через пару минут запоздало выдал «Я больше никогда не позволю ситуации владеть мной». «Браво!» Издевочно и до невозможности вальяжно отсалютовал тогда ему лысый колдун, изображая рукой военное приветствие. «Ну, удачи тебе с этим, поскольку для каждого маломальски приличного колдунишки эта хрень обычно становится делом всей жизни». «Пока его не разорвет?» — хитро сощурил в сторону Джаргула глаза парень, решив выведать у того еще больше информации по этому вопросу. Но лысый колдун не стал особо возражать. «Хе, бывает и похуже. Однажды я видел как одного старого идиота из наших, по прозвищу махнач загнали тогда еще только сформированные после войны королевские дружины на дерево, где и хотели заколоть его пиками. Куда там?» Этот гад такой кровавый вихрь из них устроил, что уложил добрых полсотни. Кишки после этого висели по всей округе. Думаю, он и сам не ожидал от себя подобной прыти. А в конце, когда какой-то последний хулиган из оставшихся все-таки достал до него своим истрием алебарды, так что ты думаешь, этот упердыш взорвался прямо на дереве? ба И не просто разлетелся на части, а разнес его до основания, разворотив и поле, на котором оно росло, и воинов, что на него еще охотились, и даже стоящие за пару миль отряды и харьергарда. Эх, ну и славный был денек тогда. Помнится, они еще потом на этом месте основали Ишмерский рудник. От услышанного у Альфреда еще на середине рассказа отвалилась челюсть. «Такое вообще... возможно?» – неуверенно проронил он. «А как же!» – раскатисто отозвался юноша и веселый голос Джаргула. «Ведь ты же больше не секретарь-белоручка! С настоящими силами теперь имеешь дело, щенок!» «И часто такое бывает?» – все еще не мог поверить ему ошарашенный паренек. «Случается...» «Время от времени», — позевывая, растянул свои слова черный колдун, безразлично посмотрев за горизонт, после чего добавил, «Хотя, конечно, исключительно с такими идиотами, которые не умеют вовремя пришпорить себя». И без тени лишних терзаний сразу же перевел свой многозначительный взгляд на Альфреда. «Я научусь», — Рьян наткнул себя в грудь большим пальцем парень, Втайне надеясь, что Джаргул все еще не сумел прочесть его изначальные мысли. «А, да что толку тебе учиться?» – махнул на него рукой лысый колдун. «Ведь ты даже сам себе не веришь. Шляешься по ночам, пыхтишь там что-то с магией, а потом еще и за лунными фонариками по опушкам скачешь. Думай, что хочешь!» «А я все равно научусь», — гневно процедил ему сквозь зубы озлобившийся Альфред уже более уверенно. Но черный колдун решил больше не подтрунивать над распалявшимся пареньком и только в очередной раз молча притсокнул в воздухе своим острым клыковатым зубом. Через час их дорога стала круто забирать влево, И спустя каких-то 15 минут два путешественника буквально вынырнули с неё на крутой каменистый берег одинокого пляжа, струящийся вдоль величавых лоснящихся сосен. Через них не спеша проглядывало серебристое озеро, бескрайнее, как сам небосвод. Зеленые леса стояли по краям этого озера с размеренным великолепием природного дворца, и каждая фигура их нового ряда возвышалась над крутыми скалами берегов, мягко обрамляя предыдущие и образуя туманные низины и впадины, от одного взгляда на которые у Альфреда просто перехватывало дух. «Интересно, насколько же красиво здесь должно быть становиться ранней осенью», — восхищенно думал он, представляет цветущие своими яркими красками деревья, и кристально-голубое небо, отдающее в легкий бриз трепещущих воспоминаний и незаметно уносящие его от всех насущных невзгод. «Ха, крысеныш!» – Дорезе в ушах отвратно прокричал вдруг у парня в ушах самодовольный голос Джаргула, и Альфреда словно отшвырнуло в сторону. «Ты что же это опять за свое, да?» «А ну живо взялся перебирать крупу вон из того мешка! Может, это бессмысленное занятие тебя чему-нибудь научит!» «Я тебе не раб!» Спокойно, но с угнетенной маской боли на лице заявил ему отозвавшийся парень, стараясь вновь собрать потерянные москолки реальности в кучу. Однако лысый колдун был неумолим. «Крупа!» — гневно процедил он сквозь зубы, заиграв на спине фиолетовыми огоньками магического огня. И Альфреду, почувствовавшему его волю без лишних слов, пришлось подчиниться. Он вяло пополз через все пространство телеги в угол, отшвыривая на пути надоевшие коробки, пока снова не оказался в своем углу. И уже через какое-то время его руки занялись хорошо знакомой рутинной работой, которую парень, росший на ферме, привык еще с самого детства. «Ты думаешь, мир научится поспевать за тобой только потому, что тебе так хочется?» подразнивал его между тем Джаргул своими обычными комментариями, сосредоточенно поглядывая на крючковатую ладонь, которая была свободна от удерживания поводьев. «Ты думаешь, что сила отвечает только, когда она тебе нужна, а в остальное время, значит, можно вести себя по-другому или вообще зависнуть в воздухе? Так послушай меня. Человек всего лишь мешок с костями, и он непременно сдохнет, если не будет стараться как следует во всем. Веришь, нет, но раньше это хорошо понимали». И лишь в последнее время ваши шутовские фокусы довели современный мир до такого беспамятства, что почти каждому человеку кажется нормальным, что вокруг него царит безмятежность и можно расслабляться до самой жопы. А какое-то эфемерное королевское правительство и их подобострастный король за тобой с неба присмотрят. «Ты судишь по себе?» Попытался было огрызнуться на него Альфред, но Джаргул продолжил. «Попроси их рассказать, чего хорошего в их правлении, и они выдадут тебе целую тысячу специально подготовленных, вкратчивых причин социального благополучия, только чтобы убедить тебя в том, что именно этот период истории самый благополучный и развитый по сравнению с другими. Но заставь их перечислить что-нибудь плохое». И их сконфузившиеся мнения разойдутся, как в море корабли, потому что не может быть общего зла на всех, даже если бы вокруг все и вправду было так замечательно и радостно, как они говорят. И если оно общее, то оно заключается совсем в другом. Ты снова хочешь разжечь гражданскую войну? Такую же, которая была 20 лет назад, когда король воевал со своим братом? Угнетенно поинтересовался парень, не особо надеясь получить ответ. Но этот его вопрос вызвал в глазах черного колдуна немалый интерес. «А что ты знаешь о войнах, соплячина?» Без особой злости запрокинул он голову назад, изогнув шею, и тут же сам ответил. «Ничего, кроме чужих мнений». Испокон веков войны отделяли мужчин от трупов, делая их сильнее с каждой пережитой атакой. Но немного игр с магией, и вот уже все мы притворяемся, что живем под стеклянным куполом в красивом мирочке, где не может быть серьезных разногласий. А фокусы с магией диктуют нам даже наши мысли, не то что образ действий, но что будет когда из-за какого-нибудь придурка этот купол основательно треснет, а? И что будет, когда с этим неохребшим населением, привыкшим получать все на тарелочки и гадить этим всем во всех концах страны? Ответ ты, ваше историческое знатейшество, и сам, наверное, знаешь – массовое вымирание слабых. То же массовое вымирание, которого чуть не добился брат короля – в своих маниакальных попытках создать самый убийственный магический пшик из всех возможных. Дилетанты чертовы! «А как же Хаас Дин проронил запутавшийся в его определениях Альфред. -хе -хе", выдохнул с пустячной интонацией Джаргу. «Ну, бывал я там! Пунь-пунь!» — и мимо. А потом еще полдня перезаряжают зачарованные минные печати... и и писаются кипятком, если попадут хоть в какую-нибудь маломальски веселую заварушку. А, да что там? В это поганое время и настоящих заварушек-то больше не осталось. Да как можно так? С неподдельной горечью и чувством праведного возмущения попытался было насесть на него Альфред. Но упрямый колдун первым перебил его. Не хочешь сталкиваться с неожиданностями? Заставляй свое пламя гореть всегда, и неважно, что ты положишь в растопку, главное – чувствовать жизнь. Если ты навостришься чувствовать жизнь внутри и снаружи себя, то никакая ее часть не пробежит мимо тебя незамеченной. Ты не будешь прожигать ее, не будешь разменивать ради чужих целей, и для каждой пролетающей мимо мухи у тебя найдется свой шлепок. Ты будешь спать и не спать одновременно, четко контролируя оба мира вокруг себя. Будешь выжимать из своего тела максимум, если понадобится, и будешь сам отмерять, сколько тебе еще захочется прожить на этом свете, тупая твоя башка. Прикрикнув на своего собеседника в очередной раз, Джаргул быстро умолк, но последние его слова так и остались звенеть в ушах Альфреда легкой рябью напоминая ему о чем-то неуловимом и в то же время знакомом с детства. Он всегда находил в себе силы чувствовать природу как часть естественного цикла жизни, но почему-то никогда не видел этого в других людях. И до определенного возраста такое безразличие к окружающему миру с их стороны вызывало в молодом парне легкую растерянность». Через какое-то время он даже смог свыкнуться с тем, что большая часть людей навсегда останется привязана к своим городам, шумным улочкам или высоким каменным стенам, а живой громадный мир за их пределами так и останется для всех лишь безразличным и грязным местом, в которое ни один уважающий себя городской житель и носу по своей воле не сунет, разве что в поисках новых ресурсов. Однако теперь ситуация изменилась. Впервые с момента его похищения из разрушенной школы в глазах молодого колдуна заиграла ясность относительно того, какие качества характера определяют достойного человека. И, пересыпав обратно остатки зерна, он решил изо всех сил сосредоточиться для начала на принадлежавших хотя бы ему отдельных качествах, таких как спелость и чистота. Закрыв глаза, Альфред вытянул вперед правую руку, и тепло в его пальцах превратилось в сотни маленьких огоньков, а промежутки между ними заполнились сухостью и жжением. Соприкасаясь с зернами посредством одной лишь магической энергии, объединяющей все живое, молодой колдун очень долго пытался определить, куда же ведет его эта искра жизни. И когда, наконец, открыл глаза то с удивлением обнаружил, что жар семян буквально отпечатался в его ладони, превратившись в пеструю мозаику из однородных включений. «Ну ты, это! Хватит фокусничать там!» попытался было пробурчать ему со своих козел Джаргул. Однако тут же почувствовал позади себя стойкий маленький огонек пульсирующей воли и решил не вмешиваться. Нисколько не ожидая от парня такой точной реакции на свои прежние слова, в то время как Альфред нарочито спокойно бросил вперед истертый от времени мешок, после чего отвлеченно облокотился о борт телегии, разместившись поудобнее на коленях и запрокинув голову к небу. Сквозь его глаза проплывал бесконечный поток мирядов возможностей и оттенков, каждый из которых грозился навсегда увлечь талантливого парня за собой, как только тот решится обуздать в себе его силу. Но молодой колдун больше не хотел отдаваться на волю случая. Отныне всем его существом владело стойкое желание познавать этот мир, раз за разом проникая в самые глубокие его тайны и больше никогда не становиться заложником пустых черточек и чисел, единственным смыслом которых оставалась бесконечная расправа над теми, чье сознание не желало подчиняться чужим законам, независимо от того, не слили они благо или страдания. Позаросшие от времени дороги, проходившие у самого берега одинокого озера, не спеша катилась полусонная крытая кибитка, ведомая за собой усталой пегой лошадью а вокруг неё на целые мили простиралась бесшумная красота обнесенных лесом скал, разносивших по всей округе невидимую холодную волну живого ветра и прозрачности вод. То была последняя граница, отделявшая неосторожных путников от спускавшихся позади них разъездов главного торгового тракта. И последняя граница, за которой каждый из них оставался представлен лишь самому себе, Независимо от причин, заставивших его свернуть с широких путей цивилизации. Глава 24. Время самый честный критик. Андре Маруа. Гадство шипел сквозь сомкнутые зубы измождённый гортер, пытаясь удержаться в седле. И хотя его новая лошадь летела по дорогам быстрее ветра, каждая проносящаяся мимо секунды работала сейчас против него. Вот уже два дня подряд он заставлял себя есть и спать почти на скаку, промахивая за день на целых 10 километров больше, чем его преследователи. И все равно не мог достигнуть желаемой скорости, боясь загнать до смерти и эту кобылу тоже. К счастью, миновав вчера последние села и хутора, Следопыт еле-еле смог прорваться на запад, обойдя еще один кордон местной добровольной стражи, поэтому теперь все его мысли были обращены лишь на время, беспощадно разделявшее его со своей жертвой по разные стороны горизонта. Даже по самым оптимистическим прикидкам Гортера ему не хватало еще целых пять дней, чтобы наконец настигнуть взорвавшегося колдуна – до того, как тот успеет покинуть отмеченное им в заметках озеро, которое местные называли «озером семи источников». Но, несмотря на это, если бы все звезды и сложились в его пользу, то следопыту все равно понадобился бы затем как минимум один дополнительный день, чтобы выследить его и убить. Ведь подходящих мест для разбивки лагеря там можно было найти немало, Впрочем, пометуя о бесконечном разгуле своей жертвы, Гортер не терял надежды на то, что просидевший целую неделю в городе лентяй, судя по его же собственным отрывочным датам и записям, попросту не станет торопиться к следующей точке своего очередного путешествия и в этот раз, что в свою очередь давало следопыту определенный шанс на удачу, зависящий от каждого метра его собственного промедления или остановки. Вот почему с сегодняшнего дня Гортер решил ни при каких обстоятельствах не тратить свое время на то, без чего можно было бы обойтись, и сосредоточился только на дороге, выискивая наиболее верный маршрут к озеру среди огромного клубка хитросплетений местных дорог и полей, по которым уже давно никто не ездил, забросив этот некогда благоухающий садами регион практически напрочь». И только жалость к своей начинавшей задыхаться лошади позволяла следопыту ненадолго отвлечься от давно завладевшей ими обоими усталости и внезапно остановить ее, перейдя на размеренный шаг до следующей выматывающей скачки. «Итак, что мы имеем?» — как всегда бойко и сосредоточенно заиграл словами Коская — не покидая своего точенного блестящего стола, за которым из всей группы собравшихся в кабинете начальников по закону имел право находиться только он один. Некий местный обалдуй, не сумевший ничего сделать, спугивает его на улицу. Затем два уже более подготовленных обалдуя застают его случайно в углу. Но, о чудо! Наш герой справляется и с ними, хотя при себе они оба имеют полностью укомплектованные боевые жезлы и палочки, а у него всего лишь какой-то порошок из задуванчиков и даже никаких стрел. Затем он напяливает их форму, затыкает им рты и шатается так по городу до самого вечера, создавая себе оружие буквально из мусора, и это при полных кварталах патрулей» после чего ждет вечера, как-то прокрадывается с этим допотопным оружием в участок. Верно, господин капитан участка? При взгляде Коска Герстон слегка опустил подбитый нос. Да, и умудряется захватить его в плен без свидетелей. Но после этого ситуация становится даже еще интересней. «Господин, как вас, тюремщик?» «Впустите сюда пойманного вами бежавшего заключенного!» Под шуршащие звуки толпы дверь в кабинет начальника секретной службы медленно отворилась, и на пороге появился избитый до полусмерти зачуханный человек. «Так хорошо!» «Эх, господин Фернард, как же это могло произойти, а? Расскажите же нам!» Каким образом мой лично завербованный агент, добравшись до того, кого он, по его словам, так ненавидит, не смог задержать этого самого человека до приезда оперативной группы захвата?» Заплывшие от побоев глаза бывшего адъютанта уткнулись в пол. «Понимаете, — начал тихо говорить он, но тут же осёкся. — Понимаете, господин, там был ещё этот человек!» «Ах да, этот ваш загадочный сокамерник!» Лихо прервал его негромкое обрамотание Коска. «Конечно! Это же он во всем виноват! Вот только зачем вам было вызволять его за собой из-под надзора стражей, которые и так должны были добровольно отпустить вас и только вас одного, по моему приказу? Или это он освободил вас? Вы мне отвратительный, Фернард. Увести!» При виде тюремщика бывший адъютант изменился в лице и, будто опомнившись, закрутил головой взад и вперед, но было уже поздно. Под звуки тяжелых шагов его силой вывели из зала заседания. «Так вот, господа», — продолжил говорить Коска с неприкрытым высокомерием, будто ничего и не произошло, — «оказывается, наш убийца смог кое-как сдружиться с этим громилой». И вместе они воспользовались тем, за что ваш министр градостроения Семтек уже был снят со своей должности сегодня утром. А именно неким заброшенным канализационным тоннелем, который так удачно располагался под стеной города и под домом одного господина, чье имя я пока не могу разгласить вам в интересах следствия. Как оказалось, снабдили нашего убийцу этой информацией другие предатели из дела номер 42, некие братья-кочевники с непроизносимыми именами, тела которых и были найдены определенное время назад в одной скрытой пещерке неподалеку от этого города вместе с телом того второго. По всей видимости, он сопровождал их всю ночь, пока вы, господин Герстон, и вы, господин Макин, тщетно гонялись по окрестным лесам за какими-то бродягами, а настоящие преступники удалялись от вас все дальше и дальше. «Ну что же, отличная работа, господа, отличная работа!» Под ракочущий голос начальника секретной службы все присутствующие попытались было скрыть свои удрученные взгляды, но тут испарадно раздался тихий сигнал и Коска мигом переменился в лице. «А знаете что? Полным ненависти, но в то же время даже слегка почтительным голосом продолжил вдруг говорить он, чем тут же вызвал некое удивление со стороны аудитории. Все это уже выше моей компетенции. Поэтому сейчас вашу трудную ситуацию будет решать высший совет и сам великий министр. Видит боги, я не хотел доводить до этого. Прошу вас, консьерж». «Пускайте магическое изображение!» После такого неожиданного поворота предыдущие слова начальника секретной службы уже никому не казались слишком жесткими или несправедливыми, и побелевшие до состояния фарфора лица как нельзя лучше говорили Коско об этом. Ведь когда за дело брался главный эшелон власти страны, ни один чиновник не мог себя чувствовать в полной безопасности за исключением, возможно, лишь самых избранных. По команде магического оператора вся комната совещаний мигом наполнилась лучами холодного света, приобретая зловещий оттенок. Из пяти кристаллов, свисающих с потолка на главное зеркало, находящееся под ними в центре, как всегда опустилось размытое пятно, которое уже через несколько секунд приняло облик парадно одетого но все же весьма обрюзшего мужчины средних лет. И еще двоих королевских служащих, занимавших посты второго и третьего министров соответственно. Мужчина старался держаться весьма обыденно, но, глядя на него из всех углов, внезапно поскровневшей в своих размерах комнаты, Городские чиновники то и дело пытались скрыть свои обеспокоенные мысли, не зная, насколько далеко могла простираться сейчас телепатическая власть главного королевского двора. И лишь один коска мог позволить себе заигрывать с подобными силами, скрывая за завесой специально изготовленного для такого случая талисмана и прокручивая в голове одну единственную мысль о том, что расплывшиеся тела главы королевского совета – с каждым годом все больше оттесняло собой изображение остальных министров в стороны, из-за чего те все чаще оказывались размытыми. А то и вовсе полустертыми по краям магических матриц любых кабинетов всего королевства, стоило им только выйти на связь. — Приветствую желаю здравствовать! по обыкновению невнятно начало говорить изображение великого министра, поднеся к носу какие-то бумаги. «Так, город Вансартос, что тут у нас?» Затем безразличный взгляд великого министра медленно прошелся из стороны в сторону по комнате и остановился на фигуре начальника секретной службы, чем сразу же угодил Коска, поскольку тот никогда не позволял себе стоять перед высшими чинами страны, бесположенной в таких случаях строгой военной позой. «Ах, да...» «Это вы, Коска?» — продолжил говорить великий министр. «Вы же обратились к нам с этим ходатайством». «Ну что же, тогда позвольте, я буду говорить через вас, поскольку вы лучше знакомы с данной ситуацией там, на месте. Итак, господа, нашему совету доложили и уже представили полный доклад о вашем деле». И после подробного изучения, сказав это, великий министр довольно неуклюже натянул очки на нос и снова погрузился в свои бумаги. «Господа Герстен, макин и Фаунте... извините, Фантеуэа...» «Снимаются со своих должностей досрочно по указу номер 147 от сего дня до дальнейших разбирательств». Все названные по фамилиям чиновники тут же неуверенно поднялись со своих мест и по негласным законам королевства смиренно подались к выходу, сжимая кулаки и натужно вздыхая. Но так, чтобы это оставалось скрыто от их бывшего начальства, Однако для великого министра такая картина была уже давно привычной, и, терпеливо подождав, пока они выйдут, он совершенно безучастно продолжил. «Также господин Этио понижается в должности до заместителя, а господин глава города и района Александр Дош...» Тут в его речь осторожно вмешался Коска – «Покорнейше прошу простить, господин великий министр, но я уже отметил в министерской почте, что господин Дорж серьезно заболел после...» «Ах, да! Словно в отместку перебил его рассеянный голос собеседника». «Да, вот же больничный лист. Извините, его сегодня не будет, поэтому в разбирательстве этот случай будет рассматриваться отдельно». Довольный собой, капитан секретной службы умолк и чуть-чуть отодвинулся в сторону. «Значит, остается последнее», — пролистал свои бумаги до конца великий министр. «По приказу номер 54, поступившему от военного совета министров, В ваш город будут направлены особые патрули магической разведки для работы с этим делом. И особая королевская комиссия. А также по распоряжению нашего совета особым пунктом... Обычно в такие моменты Коска начинал просто млеть от бюрократической системы, позволявшей допускать несравненные ловушки когда все остальные чиновники уже было отмахнулись от самого страшного, что могло случиться с ними на подобных собраниях, и с предвкушением закатывал глаза. «Господин капитан всесторонних операций по особо важным делам королевской короны Коска». При звуках собственного имени довольная улыбка черноволосого человека, стоявшего у стола, несколько покосилась. И все вокруг сразу же обернулись в его сторону, что вызвало у Коска легкий мандраж. Еще ни разу за все прошедшие годы своей безупречной службы его имени оказывалось связано ни с одним из подобных разбирательств. По проверке нашего совета вы не смогли правильно составить форму 400208, докладывая о данном происшествии. И вследствие допущенной ошибки, а также вашей непосредственной ответственности за изымание слишком большой суммы на эту операцию с казны королевством, ваша и наша работа оказалась менее эффективной, чем могла бы быть, исходя из постановлений его величества короля. В связи с этим... Наш министерский совет постановил: назначить вам штраф и временно снять из должности по привязке к этому делу до дальнейших разбирательств. На этом всё, господа. Желаю здравствуйте. Бликнув пару раз в опустевших глазах начальника секретной службы, изображение подернулось серой дымкой и вскоре исчезло. Однако Коско еще долго оставался стоять на своем месте в недоумении. И хотя каждому из оставшихся к тому моменту в зале чиновников было понятно, что заседание пора было уже давно заканчивать, но никто из них не хотел вставать с насиженного места так скоро. Вместо этого они продолжали тиранить бездумное тело остолбеневшего Коска ужимками, которые с каждой секунды становились все острее, пока, наконец, один из заместителей своего ставшего теперь уже бывшим командира не объявил запоздалый финал этого собрания. Тогда, растворив широкие двери кабинета до самого отказа, вычурно одетая делегация важных господ решила все-таки проследовать вперед, Но прежде чем окончательно покинуть опозоренного Коска, каждый из них посчитал своим священным долгом отпустить в его сторону еще пара удивленных вздохов или коротких замечаний, которые очень скоро переросли в тихое, а затем и более громкое обсуждение его заслуг перед Отечеством. «Дайте мне мой деловой портфель и пропуск», устало махнул бывший начальник секретной службы, в сторону ближайшего подчиненного, неровно сглатывая слюну. «Ну же!» — захлебываясь от внезапно проступившего в голосе стона, повторил он, но на его слова так никто и не ответил. И лишь где-то в отдаленной парадной зале, находившейся прямо за стенкой, раздался вдруг чей-то неясный, почти сдавленный шепот. «Пусть великий министр ему теперь подаст!» «Ты кто такой? Я спрашиваю». Совсем уж грубо накинулся на бедного парня патрульный, когда тот подошел ближе. «Так здешний я, господин! Здешний!» Не менее настойчиво отвечал ему молодой крестьянин, который в силу своего возраста еще не успел понять, чем стражник отличается от обычного человека и потому позволявший себе некоторые вольности в общении с ним. По виду его мешковатые штаны на босу ногу и простой коровий хлыст Выдавали в парне обычного пастуха. Однако грозный всадник оставался непреклонен. «Да какой к черту здешний!» Еще сильнее разозлился на него подтянутый крепыш в красной мантии. «Ты хоть понимаешь, что я из авангарда полковых войск? А ну, бросай свою нагайку!» «Чего?» — проронил озадаченный парень, только и успевший занести руку с хлыстом, чтобы удивленно почесать затылок. Отчего вдруг сразу же повалился на землю, когда уверенная нога разозленного патрульного внезапно огрела его за это прямо с высоты своей армейской лошади. «Стоять, мразь, не двигаться!» – заорал тот во все горло. И резво соскочив с седла, принялся продолжать усердно околачивать сидевшего на земле крестьянина руками и ногами, стараясь бить, как учили и время от времени даже добавляя к своим издевательствам противные смешки садистского наслаждения, которое бравый служак уже давно не мог выплеснуть никаким иным образом, на что попавшему в переплет парню оставалось только защищаться, извиваясь в дорожной пыли, подобно гаду. Постепенно мучительные секунды истязаний стали казаться ему бесконечными, И отхаркивая из уголка рта подступавшую кровь, когда его угнетатель снова и снова ударял бедолагу по почкам, молодой крестьянин уже начал было забываться в приступах мелькавшей перед ним смерти. Но вскоре неожиданно почувствовал, что боль от его тела ненадолго отступила, разразившись вместо этого еще одной рьяной командой из уст нападавшего. «А теперь скажи, спецмаг войска лучшие!» «Говори, тварь!» Не воспринимая и половины этих слов после всех полученных ударов, искалеченный паренек попытался было встать, чтобы отойти в сторону, но не пройдя и пары метров свалился в кусты, что вызвало у солдата очередной приступ раздражительного смеха. «Говори, говори, я люблю спецмаг войска!» Продолжал наседать он на крестьянина, пиная его в корпус с каждым новым словом. Однако вдруг зачем-то громко всхлипнул, покрутил головой и, царапая свое горло, словно сумасшедший начал шататься и постепенно оседать, как подрубленное дерево. Порываясь рассмотреть все это сквозь заплывший глаз, молодой паренек лишь растерянно наблюдал за тем, как могучее тело военного, целиком обвешанного магией с ног до головы, сначала опустилось на колени, а потом и вовсе упало к его ногам, залитое фонтанами крови. И, посчитав такой исход попросту наказанием с небес, парень решил добровольно отдаться в руки своего единого бога, оплачивая тому услугой за услугу, но, как оказалось, не тут-то было. Уже через пару минут незадачливый крестьяне начнулся от того, что его тело куда-то волокут, а когда боль в его грудине стала назойливо шевелиться и исчезать, то и впрямь понял, что это ему не приснилось. В довершение, почувствовав жесткие доски под своей спиной и обмотки тряпичных бинтов на пояснице, Раздосадованный паренек хотел даже открыть глаза, чтобы хоть как-то оглядеться, когда неожиданно услышал до знакомый голос отца, который очень скоро его и успокоил. Хотя по звуку тот разговаривал не с ним, а с каким-то незнакомцем. «Я тебе по гроб жизни буду обязан». «Да ладно», — протянул немного хрипловатый незнакомец, — «сочтемся. Но, парни, береги». «Он у тебя вон какой крепкий, все выдержал». «Да. И не забывай втирать ему эту мазь каждый день, как я тебе и сказал». «А как же ты сам, охотник?» – заволновался был отец. Но незнакомец лишь размеренно хлопнул его почему-то крепкому и только тогда снова заговорил. «Обо мне не бойся. Я себе в лесу еще насобираю. Это и не давай ему много пить в первые дни». «Ну, а коли спросит о нем, кто?» Быстро вмешалась в их разговор, как всегда, до нельзя растревожившаяся мать, произнося слова при этом почти неразборчиво. м м ну тогда скажите, что, мол, зверь на него напал? А ни о каком солдате или разведчике вы здесь и слыхом не слыхивали?» Попытался сообразить что-нибудь озадаченный незнакомец. «Да и к тому же не за вами они сюда пришли, не за вами, уж будьте спокойны». «Ой, горе нам всем, горе!» — снова протянул закручинившийся голос матери, но как бы она ни старалась, ее сын, даже через подступавшее к нему забытье, смог ясно различить в нём нотки благодарности, и от этого ему вдруг стало значительно легче. Блуждая по закатным дебрям какого-то местного косогора, жутко заросшего репейником и крапивой, Гортер пытался сверху разглядеть затерянный родник, о котором говорил ему благодарный крестьянин, и все же, несмотря на все старания, последние солнечные лучи очень удачно скрывали его в этом море зелени. Но даже если бы сейчас над его головой уже стояла глубокая ночь, острый глаз ледопыта было не обмануть, и вскоре, углядев в траве небольшое потемнение и заглубление, Он без труда различил знакомое журчание воды, после чего со всех ног устремился к нему. Возможно, в первые минуты Гортер и сожалел о потраченном на спасение молодого паренька времени, ведь за сегодняшний день он еще ни разу не позволил себе отвлечься на сон или еду, а значит, попросту выкинул эти часы, заменив их проведенными в деревне. Но сама ситуация, в которую он вмешался, просто не позволяла следопыту оставаться безучастным. К тому же, услышав кое-что из разговора убитого им патрульного, Гортер все-таки сумел сделать пару выводов о творящихся вокруг него делах и теперь совсем не радовался тому, что вскоре могло случиться здесь исключительно по его вине». Очевидно, королевским начальникам уже порядком надоели бесплодные попытки выследить следопыта, мотаясь за ним по всем лесам и полям Сентуса с самых первых дней его побега из Вансартеса. И в конце концов они решили сменить тактику, разом спустив на гортера всех собак, которые только имелись у них под рукой. Об этом говорили и опознавательные эмблемы, висевшие на груди и плечах того воина, с телом которого следопыт не стал долго церемониться, свалив его попросту в ближайшую канаву придорожного рва, и целый рой лошадиных копыт, найденных им неподалеку от южных деревень сегодня утром. Однако, несмотря на то, что после той злополучной ночи Гортер практически ждал чего-то подобного от своих неумех преследователей, Ему и в голову не могло прийти, насколько быстро те окажутся рядом. Ведь он хотел разобраться с ними уже после того, как настигнет свою главную цель и узнает от нее все необходимое об их магической секте и численности. А не искать удобные возможности, чтобы объехать очередной невесть, откуда взявшийся у него на пути патруль, когда сам отрывался от них каждый день на целые километры и все равно не смог сбросить их со своего следа. «Магия!» — скривившись в лице, подумал про себя следопыт, опустив довершение всех этих мыслей давно заготовленный кожаный бурдюк в холодные воды источника. «Но как? Ведь этот хрен тогда на галере всеми правдами и неправдами клялся мне, что для ихних магусов такое, считай, невозможно проделывать с большими расстояниями. Или же...» Внезапно, всегда чутких ушей Гортера, коснулся еще один знакомый звук, доносившийся издалека, и следопыт мигом юркнул в высокую траву, притаившись на месте, словно мышь. Это был звук приближающихся шагов. Оглядевшись по сторонам, Гортер быстро заметил трех незнакомцев, спускавшихся с холма, почти в том же самом месте, что и он сам пару минут назад. Но, рассмотрев их повнимательнее, следопыт без тени сомнения тут же взялся за оружие, стоило только заходящему солнцу отразиться в их блестящих нашивках и плетеных эксельбантах, свисавших на гилийский военный манер справа. Зарядив в сразу две стрелы своего нового колчана, взятого у кочевников после той ужасной бойни в пещере, Гортер уже был готов выстрелить, если боевые магусы заметят его первыми. Но похоже, что у новоявленных армейцев просто не хватило желания проделывать тот же самый путь, что и он, и, побродив немного по округе, они благополучно решили не искать треклятый родник, а попросту взять и набрать воды у местных, как только отыщут ближайший деревенский колодец. Напоследок, один из них посчитал еще и своей личной обязанностью как следует помочиться наперекор всей этой буйной растительности, которое так несправедливо помешало его сослуживцам набрать воды. И, закончив это праведное дело выразительным плевком, молодой боевой магус взялся как можно быстрее догонять остальных, окрикивая их бранными словами, совсем не подозревая о том, что единственная цель их пребывания здесь находилась сейчас меньше, чем в 30 метрах от него, вместе с, возможно, пожалованными ему в дальнейшем внеочередным повышением по службе, и солидными выплатами по королевским дотациям, если бы он поймал ее. Впрочем, для того, кто наблюдал за ними из пороганных кустов, их появление тоже не прошло просто так. И как только следопыт убедился в своей безопасности, то тут же выпрямился, переместив на место свое оружие, после чего рывком метнулся дальше под холм к дорожной развилке, у которой подывы Ивой мирно паслась его измученная лошадь, изрядно пофыркивая после столь долгой дороги. «Пей!» – заботливо протянул ей специальную костяную горловину Гортер, поддерживая свой бурдюк на весу, как только оказался с ней рядом. И пока лошадь взволнованно утоляла жажду, матерый охотник не переставал думать о своем ближайшем плане действий. К тому моменту горячее закатное солнце уже совсем заволоклось дежурившими на горизонте редкими тучами И когда на землю опустился удушливый летний вечер, следопыт решил, что наконец настало время познакомиться с его новыми друзьями поближе. Закинув остатки воды и все свои пожитки за большой камень, Гортер быстро перегнал лошадь подальше в тень, чтобы та не сильно бросалась в глаза возможным случайным прохожим. И, взяв с собой только лук и колчан, приготовился к быстрому маршу по камням и кочкам, которых на местных полях хватало с избытком. К счастью, проведя в этой местности пару часов, Сыдопыт уже знал, куда отправиться. И, пометуя о том, как важна порой бывает разведка для того, кто ищет кратчайший путь, решил, что эти потраченные минуты не пропадут даром. Потому, следуя по своему только что проложенному маршруту, Гортер очень скоро снова оказался на том самом месте, откуда вытекал родник, и, пропустив его мимо, еще стремительнее помчался по Косогору к вершине, пока не вышел на широкое, заросшее травой бурьяном поле, расстилавшееся там почти в полном уединении, если не считать тоненькой полоски следов, оставшихся после посещавших его недавних гостей. Налево машинально определился с их направлением следопыт, и, посмотрев вдаль, где на плотном кругу были видны окраины деревни, а слева от нее располагалась обширная впадина, из которой валил белый дым, окончательно утвердился в своих подозрениях. Ну, точно, там отсек он про себя, немного отдышавшись, и, взяв ориентир на этот дым, как на маяк, Гортор изо всех сил припустился вперед, не теряя при этом узкой дорожки примятой травы, остававшейся от него все время по правую руку. Со временем следопыту приходилось все ниже и ниже пригибаться к земле, опасаясь то тут, то там налететь на вражеского солдата, решившего точно так же, как эти трое, прогуляться до родника или до деревни, или просто несущего свой караул в поле. Но, как оказалось, подобные посты находились лишь у самого лагеря, и, потратив на пересечение пустого поля лишь несколько минут, Гортер первым заметил своего неприятеля. Им оказался усталый красно-зеленый мундир, державший над своей оторочкой мутную голову скучающего солдата который с упоением смотрел на свой лагерь и опирался на большущий, почти трехметровый жезл-гигант, о предназначении которого следопыт мог только гадать. Тем не менее, завидев его еще на полпути, Горта решил не рисковать и стал постепенно укорачивать свой бег, сводя его к осторожным скачкам влево, чтобы полностью сместиться к краю холма, дабы его не заметили остальные. И, как оказалось, поступил довольно обдуманно. Уже через пару минут наблюдений следопыт увидел еще один мундир караульного, прогуливающийся на своем месте взад и вперед у дальних границ Косагора, и, прикинув на глаз примерное расстояние между ними, высчитал, что те стояли друг от друга не больше, чем в пятидесяти метрах. Это означало, что они совсем не строились группами, как это было принято раньше, в прежние времена, и всего лишь покрывали расстояние вокруг лагеря, создавая одну редкую линию растянутой преграды. Однако Гортер никогда не дожил бы и до половины своего нынешнего возраста, занимаясь таким опасным делом, если бы полагался только на первые впечатления о враге. И потому, пробравшись еще немного вперед, он решил незаметно спуститься с края холма, чтобы заглянуть за поворот, где вскоре обнаружил дальнейшее подтверждение своих опасений, которое предстало перед ним видеть чего-то уж совсем невероятного, глядевшего на следопыта в полоборота из-под вздымающихся вверх и вниз крыльев, качавшихся на ветру словно крона небесного дерева. От такого внезапного зрелища Гортера тут же передернуло, и машинально взмахнув своим луком, следопыт хотел было уже выстрелить в поганое порождение адской магии. Но, приглядевшись повнимательнее, осознал, что там был всего лишь огромный надувной купол, прицепленный к деревянному ковчегу у земли, у которого суетились люди. А его неосторожный жест чуть было не выдал его местонахождение солдатам, отчего следопыту вдруг стало совсем не по себе». Опустив лук, Гортер быстро откинулся назад в траву и уже оттуда принялся разглядывать каждого из стоявших в стороне патрульных на случай, если кто-то из них все-таки ненароком обратил на него внимание. К счастью, ничего такого не произошло. Правда, для Гортера даже этого факта оказалось сейчас явно мало, чтобы успокоиться. И, проклиная сей временный гарнизон, на чем только свет стоит, следопыт был готов в одиночку придать его огню и мечу, лишь бы только это поганое изобретение никогда не увидело свет в ближайшем будущем Сентуса. Ведь даже один только его вид уже казался следопыту настолько противоестественным, что о его возможном назначении в руках армии простому человеку и думать не хотелось». Но всё же, даже если бы перед ним сейчас стояло само воплощение магии, спустившееся с небес, для Гортура это бы не играло ровно никакой роли, ведь следопыт никогда не позволил бы своим мыслям стать выше боевых действий и сбить его концентрацию, так как в бою это значило только смерть. И потому, прорядив за собой траву еще пару раз... Пронырливый лучник успел за несколько минут сосчитать абсолютно всех караульных, дежуривших от него слева и справа, и даже увидеть главный вход в их лагерь, который, как и предполагал Гортор, находился в самой узкой точке впадины, выходившей одной своей частью в сторону леса. «Видимо, там-то они меня и ждут, в случае чего», почесал он начавший зарастать подбородок, когда вновь выбрался сквозь бурьян в поле, и посмотрел сверху вниз на чернеющие мостики под леской, от которых во все стороны мерно расползалась ранняя ночь. Эта ночь была сейчас для Гортера единственным пристанищем, благодаря которому он мог продвинуться к лагерю еще ближе, чтобы хотя бы приблизительно узнать общую численность посланных за ним войск. Но, как бы то ни было, следопыт отлично понимал, чем это могло закончиться, и к тому же нещадное время так отстукивало в его висках нетерпеливый зов, заставляя Гортера отступить ради куда более важной цели. — Ничего, скоро случай еще представится, — успокоил он себя напоследок, и в очередной раз, мельком взглянув на небывалых размеров купол, заметил, что тот становился все меньше и меньше, пригибаясь к земле под действием магических залпов, стоящих внизу людей. Скручивая подрагивающие мембраны, королевские магусы подставляли под них длинные жерди, пока остальные поддерживали магии парусообразные крылья, и таким образом вся конструкция, лишенная воздуха, плавно укладывалась на бок. «Явно представится», — мрачно повторил следопыт шепотом, не желая больше видеть этой картины. После чего уверенно развернулся и норовисто двинулся вперед, вымеряя каждый свой шаг. Отныне в его распоряжении оставалось не более половины дня, прежде чем вся эта армада окончательно снимется с места и через какое-то время, возможно, заметит его у поросших лесом дальних хребтов, куда Гортер так отчаянно стремился попасть, учитывая направление главной торговой дороги, обходившей их севера. Но, уповая на действие своего защитного амулета, следопыт всей душой надеялся на то, что он все же скроет передвижение его лошади в наступающей ночи. А утром эти неповоротливые конструкции уже сами подскажут ему о своем приближении. Инстинктивно или нет, но Гортер снова хотел оказаться в своих родных лесах, где ему помогали каждые встречные камни и заросли, а деревья вокруг защищали его голову буквально на лету, пока сам следопыт, ловко орудуя своим луком чуть ли не испокон веков, расправлялся с каждой новой угрозой, посмевшей ступить на его территорию. Однако, даже несмотря на всю свою прозорливость, сейчас, впервые, за целую жизнь, следопыту пришлось испытать на себе и другое чувство — Липким потом оно прокрадывалось его грудь, говоря о возможной беззащитности леса перед этой ужасной громадой, в назначении которой Гортор был пока не уверен. И потому, даже несмотря на весь свой огромный опыт, следопыт не знал, сможет ли природа выстоять перед таким испытанием, небрежно брошенным в ее сторону с неосторожной подачки заносчивого человеческого магуса или навсегда пострадает от его амбиций, повинуясь лишь неутолимой жажде и еще большей наживы. «Пей!» – усталым голосом предложил он своей лошади, когда в очередной раз добрался до нее сквозь погружающиеся в темноту заросли ночного поля, и после того, как та еще немного утолила свою жажду, стал поспешно навьючивать ее, закрепляя остатки своей новой амуниции на седле. Этой ночью следопыту снова предстояло проделать длинный путь, слишком долгий для них обоих. Меня зовут майор Десагон, громогласно объявил перед собравшимися у его палатки новыми подразделениями бойцов коротко стриженный человек, средиющий жиденькой челкой и землистым щекастым лицом. Его тело не было слишком нагружено жиром, и если бы не его внушительный живот, подрагивающий каждый раз, когда досагон снова открывал свой рот, то этот человек мог бы еще вполне влезть в свою форму. Но в такой нелепой амбразуре она просто выпирала у него из всех щелей, отчего майор, по всей видимости, был просто вынужден носить ее незастегнутой. Что, в сущности, и не являлось такой уж редкостью среди старших чинов командного состава современных армий после реформенного Сентуса. «Я представляю здесь главный королевский штаб по военным операциям», величаво продолжил майор в своей приказной манере. «И вы, как передислоцированные сюда прошлым вечером...» «Специальное подразделение бывшего начальника королевской секретной службы обязаны с этого момента подчиняться не только мне лично, но и всему моему офицерскому составу, каждый из которых будет вправе вам приказывать». После этого майор Десагон сделал многозначительную паузу, но так как уставной реакции за ней не последовало, Почти остервенело добавил, процедив сквозь зубы. «Это ясно?» «Так точно!» Раздались приглушенные отклики бывших агентов, привыкших отчитываться по отдельности. Часть из них еще даже не успела получить свой новый мундир. Не удовлетворившись их мычанием сполна, майор еще раз резко прокричал. «Отвечать как следует, по уставу!» «Это ясно!» «Так точно!» Уже более стройный в один голос отозвались ему новые солдаты, после чего Десагон, довольный до невозможности, не спеша протопал мимо них свою палатку, мимоходом поглядывая каждому новоприбывшему рядовому в лицо, пока на смену ему уже заступал другой офицер с густыми злобными бровями и долговязый, как столб. «А ну, на инструктаж!» – проорал он почти садистским голосом. «Первый магоплан налево! После этого экзамен по управлению на пяти страницах, палатка номер 103. Дежурный!» Выскочив откуда не возьмись, к высокому офицеру мигом подбежал какой-то молодой франт. «Так точно, лейтенант Аксий!» – отчеканил он устойчивым тоном. «Возьмешь этих и выдышим на мирки после инструктажа в девять тридцать», небрежно пробубнил ему старшина. «И чтобы через час они уже сами правили своим летуном, понял? Так точно!» В той же манере ответил ему подчиненный и, посмотрев в сторону стоявших перед ним в неровной шеренге бывших агентов, невольно напрягся. Обучить такую ораву собравшихся агентов бывшего подразделения псов-короны в подобные сроки казалось ли молодого сержанта практически непосильной задачей. И даже несмотря на их внушительную подготовку, его руки невольно опускались. Стоило сержанту только подумать о том, какими наказаниями грозила эта операция ему лично, если они вдруг не сумеют совладать с их новейшим оборудованием, прибывшим прямиком из подземных цехов Коршанской магической крепости всего каких-то пару недель назад. К счастью, разделять ответственность за этот провал предстояло еще и группе магусов-инструкторов, согласившихся обучать их в процессе передислокации войск, а также самому лейтенанту Аксию, отчего в груди сержанта разливалось невообразимое злорадство. И, принимая свою возможную отставку как нечто несущественное, он лихо взмахнул рукой у виска, отдав ненавистному угнетателю честь, после чего практически железным голосом отчеканил. «Ровняйсь! Направо! Следовать за мной, салаги министерские! Живей, живей!» По его команде, готовая к маршу подразделения, выстроилась в шеренгу, и сдвинулась со своего места, как только молодой сержант отдал последний приказ. Но еще долго после них в воздухе висела какая-то напряженность, пока два проходящих мимо сослуживца, заметившие их удаляющиеся фигуры, разом не выдохнули, остановившись покурить у поворота. Гражданка! Это утро оказалось для следопыта иссушающе бездонным. Стоило солнцу подняться чуть выше горизонта, как она тут же закатилась за свинцовые тучи, а его лошадь начала жутко хромать, из-за чего Гортеру пришлось развьючить ее прямо на дороге, напоив беднягу в последний раз и оставив для нее мешочек ячменного зерна, подаренного им обоим вчерашним благодарным крестьянинам. После этого для следопыта наступила пора минутного затишья, во время которого он молча прощался со своим верным другом, распрягая его и снимая седло, чтобы закинуть то в высокую траву, в ожидании, что прошедшие по его следу королевские боевые магусы найдут затем лишь обрывающуюся вереницу лошадиных следов и не станут добивать ни в чем не повинную скотину, пуская свою поганую магию на ветер. Впрочем, даже на такой благостный исход Гортору приходилось лишь надеяться, и, учитывая, что причиной ее недомогания стал все же он сам, а не его преследователей, следопыт испытывал страшные угрызения совести. Рассудив, наконец, что до ближайших склонов, маячивших впереди хребтов, ему не хватало всего лишь четверти отмеренного вчера ночью пути, Гортор мягко похлопал кобылу по крупу, А сам двинулся обратно, стремясь обогнуть ее следы сбоку и таким образом, сделав небольшой крюк вернуться на главную дорогу. Но не успел он проделать и сотни шагов, как его измученное тело начало ныть, а живот натужно болеть и резать от постоянных недоеданий. Но несмотря на это, привычный к своему нелегкому делу следопыт все равно продолжал упорно брести по полю вперед, борясь с нахлынувшими ощущениями, пока вдруг не почувствовал, что его поклажа и легкий кожаный доспех, который Гортер носил на себе уже целую вечность, почти не снимая, больше не стали казаться для него таким уж обыденным делом. «Это уже что-то новенькое», — с желчной нотой понурового интереса промолвил про себя следопыт, ненароком даже взбодрившись от такой задорной и в то же время совершенно отрицательной мысли. Она мигом заставила его перекинуть через плечо свой походный мешок, который практически во всем уступал его старому рюкзаку и был скорее похож на обрубок штанины с лямками, и начать рыться в его содержимом прямо на ходу, когда неожиданно для себя Гортер вдруг осознал еще кое-что. Поначалу этот звук казался похожим на простые завывания ветра, и не вызывал у следопыта ровно никакой реакции, позволяя тому заниматься своими делами. Но в то же время горизонт уже начинал медленно изгибаться на границе его зрения, отрываясь от земли небольшими точками, правда, ровно настолько, чтобы смотревший на него человек не замечал этого. И только когда расплывчатые точки перестали сливаться с кронами деревьев или стоящими в отдалении домами давая время от времени еле различимые вспышки магии в воздух, что прямо-таки заставило Гортера оглянуться и уставиться на них во все глаза, следопыт наконец понял, какие невообразимые создания спустили на этот раз за ним в погоню его новые армейские злопыхатели. Рассматривая эти вспышки с высоты своего роста, он все еще не мог поверить в то, что это правда — Но протяжные освисты, разлетавшиеся по небу каждый раз, когда магия сверкала где-то вдалеке, не могли врать о ее возможном местоположении. И в это мгновение Гортер осознал весь ужас, с которым ему вскоре предстояло столкнуться. Это была настоящая армада. «Армада, сумевшая покорить воздух!» Застыв с давно обмякшим куском вяленой рыбы в зубах, следопыт еще очень долго пытался собрать все мысли воедино, но мог лишь бессильно наблюдать за тем, как сбывались наяву его самые темные опасения, от которых было не спрятаться и не убежать. Впервые в своей жизни ему пришлось лицезреть, как человек собственноручно покорял последнюю из трех стихий, доступную прежде только свободным от земных забот птицам, и неуловимым облакам, отчего его сердце изливалось непрекращающейся злобой. Однако глаза Гортера оставались яркими, а руки крепкими, что лишь в очередной раз подтверждало решение, принятое им не так давно – бороться. Бороться с этим исчадием человеческого высокомерия до самого конца, независимо от того, какие испытания ждали его в будущем. Посему... Даже не оценив всей ситуации наверняка, Гортур уже не хотел просто так сдаваться в плен своим страхом и, положив разом весь кусок с себе в рот, горделиво выпрямился, приняв всю тягость брошенного ему вызова на свою широкую грудь. Не мешкая и не теряя времени на открытом месте, следопыт быстро проверил всю свою амуницию, Одернул походный мешок, переложил в руки лук и изо всех сил, что у него остались, бросился бежать вперед, надеясь прибавить скорости на главном тракте. Время от времени его усталость все еще давала о себе знать и горта разоносила чуть вправо или чуть влево, но сама его цель была уже близка» и следопыт на последнем издыхании пытался вырваться вперед, проносясь по неровной полевой земле практически как дикий олень. Вскоре сбоку от него наметились широкие проплешины, и показались редкие дорожные столбы, позволившие Гортуру ненадолго сбавить шаг и перевести дыхание, оглядевшись по сторонам. Но останавливаться было еще нельзя». «Не такие уж шустрые эти твари», — признал про себя следопыт, вытирая пот со лба, в то время как его глаза очень четко оценили расстояние между хребтами и витавшими позади него четырьмя неповоротливыми куполами, которые все еще кружили где-то на одном месте рядом с высокими тополями и елями, стоявшими на оставленной им вчера позади границы полей. После этого Гортур уже было собрался бежать дальше — как вдруг почувствовал на себе словно горячий укус осы. «Магия!» – взъерошился следопыт и почти в тот же момент оказался у обочины дороги, а преследовавшие его шары проронили воздух еще несколько протяжных стонов и сверкнули искрами. «Давайте, ищите!» – объявил следопыт уже вслух и зашуршал ногами по утоптанной дорожной колее. «Да закатыва за собой гонять буду, окаянных!» Однако летающие махины, как будто ни на секунду не поверив его предупреждение, продолжали жалить его в спину с завидным постоянством, пока вдруг все разом не охнули и не завелись протяжный тяжелый гул, похожий на медный баска валерийского рожка. «Неужто заметили меня?» — соображал на бегу Гордор. «Тогда где же их магия?» «Нет, не похоже, чтобы увидели». Тогда получается, что нашли только лошадь и по ее следу идут сейчас, то есть летят. Тьфу ты! Магусы чертовы! Всего-то вам вечно мало, ну вы только суньтесь!» Прорываясь сквозь ветер и время, следопыт несся по остаткам своего намеченного пути, как стойкий, но уже потрепанный от долгой погони волк, неустанно преследовавший свою вечно обгонявшую его на пару шагов добычу. И все же его преследователи с каждой минутой неумолимо быстро догоняли Гортера, отклоняясь за его лошадью в сторону полей, пока сам он становился еще медлительнее, отнимая скорость у своих ног на каждом новом отрезке дороги. Однако неотступно, приближаясь к растущим впереди деревьям и каменным отлогам первой холмистой гряды, находящейся от этой дороги справа, «Немного...» «Осталось!» — тянул он про себя, видя, как мелькают впереди деревья и кусты. Но тут за Гортером стал раздаваться монотонный гул, скрежетавший со всех сторон магии, и следопыт уже через усилие был вынужден снова заставить себя обернуться, не поверив при этом глазам. Там, на невообразимой вышине, помахивали своими белыми, как снег, крыльями четыре грузных но при этом до невозможности гладких, почти стеклянных от нагнетаемого в них воздуха отерчатых огромных шара, перетянутых целой сотней различных канатов и креплений, собранных под их основанием для одной только цели – удержать продолговатый шершавый каркас, сплошь закрытый от ветра плотно подогнанными металлическими пластинами, а также предоставить его пассажирам возможность не только парить в небесах, но и перевозить за собой все, что могло поместиться внутрь. Дотошные магусы, находившиеся, как казалось Гортуру по всей внешней поверхности стен каркаса, с неизменной регулярностью выбрасывали в воздух свои вихри, которые затем быстро превращались в воздушные потоки и позволяли их кораблю лететь с устойчивой скоростью. А установленный на самом дальнем конце руль был одновременно похож и на крыло, и на морской треугольный парус, выдающийся по направлению движения купола в нужную сторону и разворачивающий его практически без усилий. В довершении всего на макушке каждого такого каркаса был закреплен уже знакомый Гортеру магический глаз, который то и дело зыркал во все стороны своим безвеким яблоком, но, к счастью, ни разу не останавливался на нем самом что все еще давало следопыту какое-то преимущество, поскольку он знал, что ни один добропорядочный магус не станет высматривать его в поле своими собственными глазами, пока под рукой есть такое неоспоримое преимущество. Но вскоре и этой ненадежной маскировки, целиком и полностью основанной на одной лишь человеческой надменности, предстояло развеяться, превратившись во что-то большее, если только бегущий по полям лучник смог бы добраться до леса первым, или же попросту навсегда обличив и похоронив следопыта перед суровым ликом его преследователей. «Именем короля!» — разнеслось вдруг над головой Гортера вполне различимое обращение нечеловечески далекого голоса. «Указанный преступник Гортер Устен! Сдавайтесь!» «Мы знаем, что вы здесь, и знаем, что вы без лошади. Не усложняйте ситуацию, и мы от имени Королевской судебной палаты обещаем вам справедливый суд!» «Справедливый?» – подумал про себя Гортер, и все еще не переставая бежать, через усилие подтянул висевший у него на плече мешок. Это слово ну никак не сочеталось с тем монаршим правительством, которое он знал. Ему даже хотелось прокричать это вслух, добавив пару колких фраз, но такая бравада могла с легкостью оказаться для него сейчас последней, и поэтому, ничего не говоря, он как только мог быстро припустил дальше к ближайшему широкому повороту, откуда уже более замысловато стал петлять по обочине». Тем самым он надеялся получше запутать возможную пешую погоню, если та вдруг в лице стройных полковых колдунишек начнет спускаться за ним со своих шаров, чтобы искать его следы на дороге, после того, как эти люди поймут, что любая их выслеживающая магия против него бессильна. Не усложняйте, «Не усложняйте ситуацию!» Продолжил между тем скрежетать у него над духом чей-то неестественный, повелительный голос, однако следопыт уже не реагировал, усердно пробираясь сквозь придорожные кусты к каменистым прогалинам справа от дороги, надеясь лишь на свою удачу. А лес, как и всегда, стоял перед ним своей широкой полосой, готовый принять своего блудного сына уже давным-давно но при этом ни на мгновение раньше, чем полагалось. Ему оставалось пробежать еще не больше какой-то четверти мили, чтобы, наконец, взобраться на первую каменную террасу с редкой сосновой порослью, когда один из менее одаренных помощников левой палубы центрального корабля, подносивший новые пластины для тепловых зеркал, случайно заметил у самой кромки леса какую-то фигуру и, закричав от неожиданности, первым ринулся через весь командный мостик к пилоту. «Господин старший Промагус, разрешите!» – лепетал он на ходу. «Да разрешите же! Вон он!» От такой неуставной дерзости к обнаглевшему заводчику мигом приблизились целых три разозлённых стража, Но парень, похоже, уже не помнил себя от сделанного им только что открытия. «Да вот же!» То и дело, переходя на крик, уже почти вопил он. «Посмотрите! Там человек! Он движется! Вон там! Там!» Кто-то из стражников ради интереса тоже посмотрел сквозь широкое носовое окно главного вида. «А ну, заткните его!» – тихо прошепел он. «Убрать с главного!» Но не успев закончить, друг тоже оторопел. «Вон там!» — господин старший Промагус. «Угол 140! Магический Олег Старм 15!» Засуетившись было, фокусиры сразу же настроили тепловые зеркала в нужный квадрант, но, как ни старались, ничего не нашли. И потому вскоре все как один завращали головами в недоумении и полной растерянности. Однако командующий Магоплана, старый генерал-майор Фербо, все-таки оказался не промах, и, заметив тот переполох, что вдруг стал разворачиваться у него на палубе, мигом приказал своим солдатам успокоиться и принести ему подробную карту местности. «Хм, странно, что мы видим каждую травинку на расстоянии 15 миль, а его нет», — протянул он, закурив еще и поднесенную сигару. «Сержант Мазодес!» «Да, господин», — протарахтел виноватый голос одного из солдат с соседнего командного мостика. Поставьте у окон всех фокусиров и прикажите постоянно объявлять результаты его передвижений. А сами задайте курс рулевому вон на те хребты у главной дороги. Если доклады от королевских служб насчет него действительно не является преувеличением, то... «Господин старший Промагус, он снова появился в указанном квадранте», — отрапортовал еще кто-то. «Я, кажется, снова увидел его у тех валунов». «Отлично!» — приободрился командующий, решив на этот раз все же простить своему подчиненному такое дерзкое прерывание хода своих мыслей. «Всем без промедления! Огонь из пусковых жезлов по цели, как только та окажется в пределах нашей досягаемости! Вот видите, господа, не огнем, так молнией, как говорится!» Однако все же, что за магия его укрывает? Ведь эти тепловые зеркала — наша самая мощнейшая и передовая разработка, в кой-то веки взятая неугилия. «Готово первое орудие со второго магоплана!» — доложил вдруг через какое-то время резкий магический окрик с закрепленной подставки, похожей на те, что использовались для магического света, но испускающий еще и звук. «Огонь по готовности!» – отозвался в ответ уверенный голос Фербо, но маячивший впереди цели, как будто и простыл. «Ну, кто его видит?» – вцепился он в ручки своего кресла в нетерпении, и все же ответа не было. «Даю официальное повышение на один ранг тому, кто первый его заметит!» – применил свой коронный прием негодующий капитан, но вместо одобрения получил только сумбурные вздохи. Мра разродился тогда в конце концов Фербо, но сделал это скорее от посетившей его идеи, чем со зла насновавших туда-сюда гражданских магусов-ученых вперемешку с младшими чинами. «Да направьте уже заклинание массовой гибели на то место, где он исчез, что ли! Пусть он истлеет там со своими любимыми дровами заживо! Заодно устроим полевые испытания для этого нового оружия!» И вскоре из носа Магоплана появился вдруг длинный, ни на что не похожий кусок резного дерева, увенчанный правильно заточенной башенкой из точно такого же резного металла, повторяющий все его замысловатые узоры, но вставленные в оправу. После чего раздался самый первый оглушительный взрыв, повергший поначалу все пространство за пределами летающих конструкций в одно большое поле ужасных извержений – сопровождающихся огнем, грохотом и искрящим градом пронзительно строгого луча узкого света, соприкосновение с которым несло гибель всему живому в огромном радиусе, оставляя за собой лишь уродливые черные камни и обугленные вихри пепла. С непрекращающим синеистовством лучи били и били по округе, отделяя внушительные пространства леса огненными лавинами, А порой, даже заходя за очерченные пределы, чтобы остальные магопланы могли, если что, свободно маневрировать внутри создаваемого пустыря, отчего казалось, что для такой силы не существовало больше прежних наземных величин, в которых измерялись повреждения. И все же, для всех без исключения пассажиров воздушной армады, являлось до невозможности странным». Как такая атака согласовывалась с тем тайным приказом устранить одного единственного преступника, шансы которого и без того оставались крайне невелики перед мощью хотя бы одного подобного залпа? Но вскоре этой всеобщей заносчивости пришел неожиданный конец когда один из магопланов, летевший до этого наравне со всеми, стал от чего-то ни с того ни с сего медленно крениться на правый бок и забирать под неправильным углом носом вперед. «В чем там у них дело?» – заёрзал на своем месте командир, увидев эту картину еще до того, как с его новейшей вещающей звук подставки раздался оголтелый крик, на фоне которого выделялось одно только слово – «Убит», передаваемое с помощью магии. И потому Фербо тут же отдал команду к изменению построения, посчитав, что выслеживаемый ими преступник наконец-то получил по заслугам, но оказался далеко не прав. Подрагивая и ослабляя напряжение, бока крайнего магоплана почему-то очень скоро оказались больше не способны впитывать в себя нагнетаемый под них магией воздух, И, спуская наружу презрительные сивки, стали медленно ломаться и изгибаться, в то время как его экипаж изо всех сил старался залатать эти пробоины заклинаниями, выравнивая опускающуюся кабину на параллельный с землей уровень. Однако все было тщетно. Практически сразу же на местах старых пробоин то тут, то там возникали вдруг новые – А стеклянная оконечность кабины время от времени подвергалась каким-то наземным атакам, которые были еле видны из-за создаваемого другими магопланами планомерного обстрела леса боевой магии и поднимающихся от этого земли невыносимой гари и дыма. «Адъютанта сюда!» – проорал тогда рассерженный Фербо, видя безысходность их непонятной аварии. И когда к нему подбежал немолодой, но очень услужливый посланец, стал диктовать ему свои приказы, которые почти незамедлительно оказались переданы и всей остальной армаде. На что, в свою очередь, по курсирующим между ними каналом сообщений, экипаж главного магоплана все же сумел уловить общую суть произошедшего и оказался попросту обескуражен ею, от капитана до самых младших чинов и экипажа обслуги. Под создавшийся шум и гам яростных атак магического оружия ни один наблюдавший за этой сценой военный попросту не отдал себе серьезного отчета в том, что за секунду до этого где-то над соседним косогором в небо поднялись целые тучи мелких лесных птиц. Почувствовав неладные еще до того, как самый первый луч магии задел их обширные пристанища, пернатые, повинуясь своим инстинктам, разлетелись во всех направлениях прочь ведомые лишь страхом и паникой. Но в одном месте их блуждающие хороводы вскоре собрались в неожиданные стаи и, облетев высокие сосны, закружились в удивительно синхронном танце, нацеленном как раз туда, где и находился тот самый магоплан, который через минуту оказался уже не в состоянии искать себе цель, ведь он был облеплен и расклеван по всему каркасу а также в верхней части купола, хотя, как впоследствии оказалось, это было только начало. Накренившись над бескрайними соснами от неожиданных пробоин, Магоплан начал медленно опускаться вниз, но подобное баловство никогда бы не навредило такому огромному исполину слишком сильно, если бы не пара метких выстрелов, произведенных с макушки одной из сосен. Всего за несколько секунд неожиданной атаки Пущенные кем-то стрелы расщепили сразу два основных стягивающих каната на его крыле, а затем еще три точных удара в одно и то же место пробили в смотровом стекле Магоплана небольшую трещину, через которую потом была пущена лишь одна единственная стрела, сразившая командира Магаплана насмерть. «Не за секунду до...» Ни через мгновение после ни один из фокусиров тепловых зеркал не заметил в том квадранте ни единой души, пока не свершилось это молниеносное происшествие, похожее скорее на акт отчаяния одного человека, чем на полноценную атаку. А когда все было уже кончено, то для Магаплана наступил беспробудный кризис, который вскоре и привел к тому, что целый каркас новейшего летательного устройства рухнул на землю вместе с куполом, так и не успев произвести свой финальный залп по предательскому месту, которое на самом деле находилось совсем близко к обстреливаемой ими границе, но все же так и осталось недосягаемо для всех, кроме самого преступника». И еще ты чертовой стаи обезумевших птиц. «Назад! Отступите на несколько десятков метров для разворота!» Рассеянно скомандовал сбитый с толку подобным положением дел Фербо, совсем не следя за тем, как его подчиненные выполняют приказы. Однако вскоре ему самому пришлось неохотно испытать последствия этих приказов на себе, когда через полминуты их хвостовой парус прямо в воздухе вдруг налетел на что-то твердое и смялся в гармошку, из-за чего весь экипаж тут же как следует тряхнуло, никого, к счастью, серьезно не задев. «Какого черта!» — почти сразу же взревел на это командир в бешеном припадке и ринулся к ближайшему поворотному зеркалу, собственноручно отогнав оттуда одного из фокусиров который только и смог что лихорадочно развести руками прямо перед его неумолимым приближением. С недоумением оглядев представшую перед ним отраженную картину, Фербо заметил, что хвостовая часть его магоплана буквально утопла в корежившем ее соседнем куполе другой парящей конструкции, и сразу же, что было моче, выругался на них в ответ» после чего заставил ближайшего магуса-связного передать соседнему экипажу эти слова в точности. «Так точно приносим свои нижайшие извинения», отрапортовал напуганный до дрожи в словах голос из переговорного заклинания связи. «Виновные понесут наказание на гауптвахте. Просто, видите ли, младший состав этого магоплана, он был набран только сегодня из бывших секретных агентов короны». И не успел еще, так сказать, приспособиться. «Заткнись, боец!» — завершил за него эти неловкие объяснения, разгневанный до нельзя главный промагус всей армады. «Вздумал юлить со мной? Всех сгною в дисбате! Всех! А тебя лично заставлю землю жрать, если через пару секунд у твоего аппарата не появится этот ваш мерзавец Десагон!» и лучше бы его сейчас зашибло от того удара. Глава двадцать пятая Когда тень бледнеет и исчезает, угасающий свет становится тенью другого света. Так и ваша свобода, теряя оковы, сама становится оковами большей свободы. Джебран Халиль Джебран У Альфреда В груди вдруг что-то словно провалилось. Впервые за последние три дня ему удалось выбраться из непрекращающейся сырости их временного лагеря, так заботливо устроенного Джаргулом, чтобы лишь ненадолго вдохнуть открытый воздух дорог, окружавших это огромное озеро, и в тот же момент его свободной жизни пришел неожиданный конец, воплотившись в твердой руке закона того самого закона, который с рождения диктовал Альфреду его прежние условия существования и который оказался не прочь вернуться к этому снова. Стоило только невесть, откуда взявшимся здесь боевым магусам, повернуться к парню со своими обвешанными магией поясами и учтиво, но весьма настойчиво попросить его проследовать с ними. «Так что ты говоришь, ты здесь сделал?» Без особого такта обратился к нему один из военных, весьма профессионально стараясь держать дистанцию между опустившим голову замаранным юношей и четырьмя остальными своими товарищами. «Я не...» — попытался тут же возразить ему Альфред, но почему-то не смог. Слова противоречия давались ему сейчас с трудом, особенно когда он тайком поглядывал на висевший у боевого магуса на поясе жезл. «Продолжай...» Уже более грубо попросил парни его владелец, лицо которого так и кричало о весьма обширном опыте в ведении подобных разговоров. «Я здесь живу!» — сказал вдруг Альфорд Первый, что пришло ему в голову. «Где? Рядом с Белокамнем?» В той же манере продолжил задавать ему свои вопросы военные, поглядывая и на парня, и на лица своих товарищей. «Или рядом, в деревне?» «Да нет!» Тут, неподалеку, не нашелся что ответить на это заробевший паренек, в голове которого вертели сразу сотни других мыслей, главные из которых так и стучало ему сквозь обдуваемый свежим ветром наморщенный лоб. «Что со мной?» Однако ответа на нее Альфред не находил. Все его нутро протестовало против подобного обращения, заставляя молодого колдуна распаляться от негодования, но в тот же момент и опадать от захлёстывающих его волн позорной трусости, принуждая взвешивать каждое следующее слово или решение. Правда, Альфред каждый раз убеждался, что его силы ни на что не годились против одного единственного удара боевого заклинания на тренированных военных, чьим главным занятием всегда оставалась стрельба на поражение. «Да и к тому же, как он мог ослушаться тех, кого не принято было игнорировать в любом современном обществе?» «Хм, неподалеку, значит», — продолжил свои расспросы его невозмутимый собеседник. «Что-то здесь никаких других поселений на карте не припомню». И, указав на погруженного в свои мысли подозрительного парня с широким взмахом руки, тихо проговорил. «Обыскать...» Практически тут же к Альфорду подбежали сразу двое других военных и, ни слова не говоря, ухватили его за локти, плечи и торс, после чего стали охлопывать по ним уверенными движениями вверх и вниз. От такой неожиданности тело парня интуитивно сжалось, не успев принять защитную позицию, но боевым магусом, похоже, оказалось довольно и этого поскольку уже через пару секунд они выудили у него из карманов все немногочисленные деньги, а из-под полы мантии увели флягу и нож. «Только это!» — протянули те свои находки старшему по званию. Но стоявший перед ними сослуживец даже не удосужился взять их в руки, взглянув на все это издалека. ничего такого вроде!» — сразу же протянул внимательный боевой магус. «Ну вот одежда твоя. Как ты сказал, тебя зовут?» «Альфред», — испытывающий отозвался ему сдавленный голос парня. «Так, Альфред», — словно потрепал его за имя боевой магус. «Одежда твоя не слишком подходит для этого места. Признавайся, где ты ее взял?» «Украл?» Альфред схватился за локти. «У меня другой нет». Но в ответ на это его сопровождающий лишь угрожающе покачал головой и медленно моргнул, после чего начал говорить уже более вкратчиво и внятно. «Послушай, дружок, здесь позавчера произошел один случай. Вон там!» — быстро указал он на далекие хребты позади себя уверенным жестом. «У перевала». После чего раздался магический взрыв. «Ты что-нибудь видел или знаешь об этом?» «Только говори мне правду!» «Я не намерен с тобой тут в шутки шутить!» Обомлевшего парня передернуло. «Я ничего не знаю, честно!» – забормотал он. «Там, где я живу, много деревьев, и совсем ничего не видно. А по ночам там вообще темно!» Выкручиваясь на ходу, Альфред мог еще очень долго перечислять эти ничего не стоящие особенности своего временного обиталища, Тем более, что все они оставались не так далеки от истины. И все же по лицу военного было сразу заметно, что того больше не интересовала его неприкрытая ложь, за которой явно скрывалось что-то еще. Поэтому стоило парню дойти лишь до середины своих сбивчивых объяснений, как рука боевого магуса снова поднялась в воздух, делая перед носом Альфреда открытый жест. «Так-так, погоди, быстрый ты наш». «Так где, ты говоришь, твой дом?» «Только точно!» Но парня уже было не остановить в своем спасительном порыве накручивающейся лжи. «А там, в глубине леса, у озера, у дороги вокруг. Знаете эту дорогу?» «Знать-то знаем», — усмехнулся боевой магус, переглянувшийся своими сослуживцами. «Вот только там никто не селится. По тем же самым причинам, что ты нам сейчас описал, «Уже, наверное, лет сорок, понимаешь? Ты попался, малец!» Звук этих слов как нельзя более четко отразился в ушах Альфорда коварной усмешкой, обхитрившего его представителя власти и заставил почувствовать себя полнейшим идиотом. Но горящий в его душе огонь продолжал искать для молодого колдуна хоть какой-то выход из сложившейся ситуации, рьяно настойчиво заставляя его мозги копошиться и перебирать мысли. «Подогнать карету и увезти во временный пункт сбора», продолжал между тем раздавать свои хладнокровные приказы, сильно выросший в его глазах военный. А Альфред так и оставался стоять перед ним, как вкопанный. Внезапно он попытался вскинуть вверх руки, чтобы призвать к себе хоть немного той неумолимой силы, что столь исправно спасала его почти во всех дорожных перипетиях, в которые он попадал по вине Джаргула. Но впервые за все время из этого ровным счетом ничего не вышло. А для стражников молодой паренек мигом превратился в обычного брыкающегося преступника, так как все они тотчас же наставили на него свои жезлы и под грубые окрики применили на нем связывающие заклинания, которые быстро скрутили Альфреда по рукам и ногам. «И что без глупостей», — добавил под конец один из сослуживцев, допрашивавшего его военного, но парню было уже на это наплевать. «Почему не получилось?» — только и знал, что тихонько бубнить себе под нос Альфред, когда его, совсем уж озадаченного, впоследствии усаживали в только что подъехавшую к ним карету. «Почему не получилось?» Вскоре... От начавших доходить до самого края леса лучей полуденного солнца, старательно светившего даже из-за непроглядных туч, стала отделяться тоненькая полоска света, пробегавшая по дороге внушительной ширины, где могли разъехаться сразу два экипажа, груженные товаром. Но на сей раз в ее распоряжении попадала лишь быстро катившаяся карета полкового патруля военной стражи которая стремительно приближалась к какому-то большому полевому лагерю, устроенному прямо напротив одного из разъездов. Ее бока были надежно защищены укрепленной сталью и несколькими слоями зачарованных под магические щиты предметов, реагировавшие на любое враждебное заклинание в пределах обозначенной области. А вороная четверка лошадей, казалось, была создана из настоящей мощи и скорости – что и без того придавало карете внушительный вид. Как оказалось, таких карет в этой местности курсировало несколько, и все они исправно несли свой дозор, охраняя территорию от неведомой угрозы, которая приближалась сюда откуда-то с северо запада но так до сих пор и не проявила себя, из-за чего и была объявлена всеобщая мобилизация, собиравшая здесь все основные силы полковых частей региона. Однако, несмотря на определенные неприятности у дальних границ, подкрепление боевых магусов все равно добиралось сюда крайне медленно, и стоявший на разъезде полевой лагерь оставался едва ли не единственным развернутым здесь лагерем на целые десятки или даже сотни километров вокруг. Вскоре притормаживающий ход кареты довольно поспешно пробудил внимание постового охранника, в обязанности которого входило встречать каждый такой заезд с неменяющимся ритуалом обмена взаимными жестами поклона и салютованной чести. Отчего тот, не мешкая, заторопился из своей криво сколоченной будки к магическим экранам на воротах, чтобы отключить их на строго отведенное время, достаточное для того, чтобы проверить личности проезжающих. «Почет и слава!» – протрубил он из-за ворот, как только узнал за козлами одного из разъездных служащих лагеря. И уже хотел было отойти в сторону, чтобы открыть их, но устав не позволял ему упускать и дальнейшую фразу тоже. «Назовите себя!» «Почет и слава! Разъездной номер 15! Король Милостив!» – донеслось с той стороны ворот стандартное приветствие и сегодняшний пароль что не вызывало у постового охранника особых нареканий, так как он с самого начала не ожидал от уже знакомого лица ничего другого. И только короткий взмах палочки вдоль створки ворот да еле просипленное заклинание показали въезжающим, что он все еще проявлял хоть какой-то интерес к своей каждодневной службе. Не спеша сдвинувшись с места, карета аккуратно продолжила дальнейший путь, Поравнявшись с постовым уже за территорию открывшихся ворот и, как и было положено по уставу, из ее растворившихся дверей по очереди вышли все патрульные, отправленные сегодня на разведку под названным номером. Но для последнего пассажира кареты у проверяющего охранника так и не нашлось нужного бланка. «Кто это?» – настороженно переспросил он, не закончив проверять отчетные бумаги остальных и проставлять на них печати о прибытии. В ответ на это подтянутый боевой магус по имени Равустин только схватил молодого чумазового парня за плечо и выдвинул вперед. «Запишите его как арестант, эфрейтор. Это наш сегодняшний предмет разговора с командующим Сантуа». Поглядев на незрачного паренька в первый раз, немного удивленный охранник не заметил в нем ничего такого, что отличало бы его от обычных деревенских оборванцев в этой области кроме возможной его одежды. Но присмотревшись к отстраненному лицу повнимательней, отметил в его глазах что-то сильно вызывающее, как будто те излучали еле заметную непокорность всему что его окружало. Канократ что ли? презрительным голосом поинтересовался щекастый фрейтер, которому очень скучно было сидеть у ворот весь день, а язык так и чесался завести с проезжавшими мимо военными короткую пересуду. «Нет, но, возможно, ценный информатор. Это все» безразлично и довольно жестко отрезал в его сторону строгий конвоир Альфреда, по виду которого сразу было видно, что ни он, ни его отряд не намеревались провести у ворот ни единой лишней секунды. «Ладно, ладно!» — тут же нахмурился охранник, проворчав, что-то неразборчивое, пока копался в бумагах, после чего совсем уж отстранённо мотнул головой и буркнул на выдохе. «Проходить. Старший лейтенант Сантуа должен быть сейчас в своем штабе. Пробудет там до обеда». Ничего другого Равустину и не требовалось». С усилием подталкивая парня вперед, он как лихой заправский служака размашисто зашагал по задворкам их временного штаба, увлекая за собой весь остальной отряд и заглядывая за каждый поворот, попутно отдавая честь расходящимся с ним военным. А их загруженная телега, в свою очередь, довольно поспешно откатилась за широкие колонны каретного двора, где уже стояли несколько конюхов и рабочих, обеспечивающих вновь прибывших всем необходимым перед тем, как им снова предстояло отправиться в путь. В то же время, отмеряя перед ним по начинавшимся впереди стройным рядам войсковых палаток свои неуверенные шаги, Альфред почти не видел их очертаний, только и успевая, что сворачивает за спинами своих провожатых в нужном направлении. Но зато он почему-то очень отчетливо видел магическую стену, которая то и дело мерцала где-то со стороны, окружая лагерь по периметру. И от этого ему становилось не по себе. «Стены есть только в голове. Стены есть только в голове», не переставал повторять он про себя одно из любимейших изречений Джаргула, которым тот так любил бахвалиться при каждом удобном случае. Однако сейчас это совсем не помогало, а скорее отвлекало и так сбитого с толку паренька, до ушей которого доносилось слишком много новых звуков, по причине чего молчаливая чистота озера казалась ему сейчас практически волшебной и такой далекой в сравнении с непрекращающимся шарканьем десятков сапог вокруг него и этой безропотной атмосферой приказной жизни, царившей повсюду. Но всё равно Альфред не мог так просто признать свое поражение и отказаться от попыток сосредоточиться на внутренних ощущениях силы. Тем более, что он до сих пор чувствовал ее, текущую по своим венам, но словно где-то очень глубоко. Как будто бы она отхлынула от его тела на несколько десятков прожитых дней, и парень снова оказался тем неуклюжим шкалером, от образа которого его теперь его тошнило. Потягивая ее к себе, Альфред на мгновение ощутил, что он вот-вот избавится от оков своих тревог и снова почувствует ту неудержимую свободу, которая и рождала в нем ракочущее пламя жизни, где сгорало все лишнее. Но вдруг парень услышал короткое оглушающее «брухр», из-за чего вся сущность его как-то резко отдернулась, и машинально сжалась влеккомые неизвестные угрозы исходящие извне тысагаскрас раздалось где-то позади альфреда очередное заклинание разрешенное для произнесения только боевым магусом и добровольной стражи больших городов после чего снова зазвучали угрожающие вспышки разрывных звуков вылетающей магии поддерживаемые роем соседних голосов и альфред пару раз неосознанно вздрогнул «Стрельбы!» — пояснил ему внезапно один из идущих сбоку сопровождающих, открывая за своей спиной соседний после ближайших палаток вид на широкую площадку, на которой Альфред краем глаза увидел стройные ряды военных, сменявших друг друга по очереди перед большим помостом с манекенами, на которых было закреплено сразу по несколько мишеней. «Гарси, возьми Пауэна и сходи в Писарскую!» «Договорись о временном содержании для него». Как будто вспомнив о существовании этого своего сослуживца, только по одному лишь поданному им голосу, распорядился почти в тот же момент деловитый Раустин. И, не оборачивая головы, продолжил. «Уже недалеко, парень. Палатка главы штаба за поворотом. Не хочешь о чем-нибудь рассказать мне пока? Предупреждаю, он опытный провидец и нянчится с тобой, как я не будет». «Так точно!» — вяло отрапортовали ему тем временем оба военных, отстав от основного отряда, и неспешно удалились. На что Альфред не проронил ни слова, равно как и на предложение его собеседника о внезапном признании. «Хорошо, дело твое!» — безразлично заявил ему Равустин, и, резко свернув за поворот, остановился у входа в высокий, но ничем не отличающийся от остальных шатер, увенчаны лишь солидной маскировочной окантовкой по всем своим сторонам. Тогда мы на месте». Вслед за этими словами паренёк буквально на себе почувствовал всю неотвратимость конца, словно бы до этого его разум летал в облаках, а теперь просто взял и обрушился на землю, придавленный прозаичностью такого финала. Но, видя, как пристально наблюдал за его реакцией Равустин, Альфред постарался скрыть это ощущение от него и только упрямо оглядел пустыми глазами возникшую перед собой матерчатую постройку, когда молодой военный вывел его к ней, поставив перед широким занавесом и расположившись рядом с ним. По обеим сторонам от занавеса дежурила пара скучающих постовых, которые безразлично поглядывали на все вокруг, включая и самого Равустина, не говоря уже о его маленьком отряде. Но как только тот дал им понять, что собирается напрямую переговорить с их общим командиром, недовольно зашевелились. глав штаба занят. Щурясь от бесконечной рутинности, но одновременно и важности, занимаемой им должности, проговорил один из стражников, лицо которого было исечено оспинами и напоминало собой щербатый кирпич. «Передайте, что докладывает один из патрульных юго-восточных направлений». «Скажите, пойман важный свидетель по делу. Возможно, шпион», — спокойно отозвался им подтянутый боевой магус и мельком посмотрел на Альфреда. «Не положено», — снова заявил его непреклонный собеседник железным тоном. М, м м тогда полковник Сантуа сам снимет с вас лычки, когда узнает, какие сведения из-за вас пропали. Все так же учтиво» но уже с особой интонацией в словах подвел итог их разговору Равустин и спустя пару мгновений добавил «Фамилия, младший лейтенант?». От такого полускрытого напора обоим стражникам стало явно не все равно, против кого выступать со своими дежурными фразами и, переглянувшись друг с другом пару раз, каждый из них медленно достал по волшебной палочке после чего, все еще неуверенно повертев их в воздухе, оба они стали творить необходимые заклинания. си проговорил один из стражников, чтобы открыть скрывающие палатку тайные магические щиты, в то время как второй подошел к небольшой подставке для заклинания света, стоявшей немного поодаль, и произнес какое-то совершенно незнакомое Альфреду заклинание, которое, тем не менее, сработало, как обычный световой шар. «Подсчет и господин полковник!» – отрапортовал стоявшую поставки постовой страж, вызвав тем самому паренька полнейшее удивление, когда поверхность этого шара вдруг начала вибрировать в такт его голосу. «Докладывает дежурный. Я же просил меня не беспокоить!» – тут же раздалось ему в ответ из вибрирующей поверхности шара, и Альфред замер, поразившись еще больше. Звучавший голос говорил быстро, но совсем уж искусственно, словно за него это делали тысячи плохо отлаженных струн, а короткое эхо, звучавшее после каждого произнесенного слова, делало саму фразу и вовсе труднопонимаемой. Но все же это было вполне законченное устройство, работавшее на магических звуковых потоках. И даже Альфред, открывший для себя за последние пару недель целую новую вселенную, и переродившийся в ней заново не мог не отметить ту потрясающую быстроту, с которой развивались современные ему методы прогрессивной магической науки, находившиеся пока пусть даже и исключительно в руках военных. «Здесь как бы это... Подошел один из патрульных, — продолжал говорить между тем, светящийся шар, несколько смущенный постовой страж, то и дело поглядывая на Равустина и доложил, что поймал кого-то с очень важными сведениями. Глядя на него в ответ, конвоир Альфреда лишь разочарованно потер ладонью свое лицо, показывая тому, что ни суразней фразы и придумать было нельзя, после чего быстро проговорил беззвучными губами только одно слово «Шпион». Но из шара уже донесся невнятный ответ. «Подери эту охрану!» И вибрирование в шаре тут же прекратилось. Недоуменно посмотрев в сторону Равустина еще раз, после того решил все же выпрямиться и, быстро отдав честь, как и положено, молча указал ему на вход, где стоял второй его товарищ. «Подсчет и слава!» сдержанно отсалютовал им подтянутый военный и, махнув своим сослуживцем, подался к занавесу. Подхватив паренька за плечи, те тоже заспешили вперед, а Альфред лишь безвольно завозил ногами по земле, стараясь не думать о том, что могло ждать его дальше. Внутри палатки командующего штаба оказалось довольно комфортно. Даже слишком комфортно, если сравнивать ее шикарное убранство с устройством обычной полевой стоянки путешественника. Заметил про себя Альфред, когда его глаза прямо с порога натолкнулись на висевший справа от него внушительных размеров ковер, на фоне которого виднелись мягкие кресла и секретеры. Немешкая, конвоиры Альфреда, несмотря на свои запачканные сапоги, медленно провели парня по белоснежно вычищенному паласу к искусственному камину, который горел как настоящий, не затрагивая при этом больших напольных ваз с сухими цветами, вмурованных прямо в его основание. А пока Альфред шел, также заметил, что в добавление к его бледному свету повсюду на стенах мерцали скрытые магические светильники бордово-желтого оттенка, напоминающего собой тепло древесных стен. К тому же стоявший посреди палатки немыслимо закрученный узорами резной стол давал ясно понять всем солдатам, чтобы те на время отказались от любых грязных привычек, входя на порог своему командующему. «Ха! Как же вычурно все это выглядит!» — усмехнулся про себя непокорный паренек и вспомнил о том свинарнике, который ему до сих пор приходилось делить в телеге вместе с жаргулом а также о тех невообразимо чистых кабинетах, которые он успел возненавидеть до глубины души со времен своего поступления в школу. Однако Альфред тут же осекся дальнейших мыслей и только недовольно потупил свой взор, когда вдруг почувствовал, как отчетливое внимание, исходившее от маленького лысеющего человечка, сидевшего за резным столом, в окружении целой кипы бумаг, папок и подставок с магическими перьями, Буквально пробуравило его мозг изнутри. «Почет и слава!» – быстро проговорил он, не сводя с Альфреда удивленного взгляда, но обращаясь уже к его конвоирам. «Так в чем, собственное дело, господа?» «Господин Арис, я так давно вас знаю, и тут вдруг вы так беспардонно отрываете меня от важных дел, да еще и втаскиваете за собой этого грязного оборванца!» хотя теперь я, кажется, начинаю догадываться. Где вы откопали такое чудо? Не совсем понимая, о чем идет речь, подтянутый Равустин решил только медленно поклониться и предложить командующему свой короткий доклад. «Почет и слава, господин Сентуа! Прошу нижайшее прощения за мой неожиданный визит, но я посчитал, что в первую очередь это будет очень важно услышать именно вам, минуя стандартные процедуры». «Понимаете...» Этот необычный юноша был задержан нами у белокамня. По его словам, он живет рядом с этим озером, но на деле все местные жители, как вы знаете, сторонятся того места по разным причинам, и это сразу же показалось мне подозрительным. К тому же его одежда явно... «О, ну будет вам, мой дорогой!» по-свойски разговорчиво, но при этом до неприличия холодно и бесчувственно проговорил лысеющий человек и медленно отодвинулся в своем кресле, чтобы сесть в полоборота к вошедшим. «Как же вы могли не узнать форму дамагуса?» От этих слов Альфреда тут же скривило. «Кокорианское отделение школ. Коричневая черта у края означает, что он еще не старшекурсник, а значит учился по общей программе, либо в амустерии, либо... Тут обычно спокойное...» и даже пассивное лицо командующего немного напряглось, а в глазах засветился прозорливый огонек. Привыкший думать и изъясняться быстро, Сантуа за годы своей службы приобрел несколько типично бюрократических привычек, касающихся решения повседневных вопросов. Но когда он сталкивался с необычной ситуацией, то его точно настроенная система взаимодействия с окружающим миром производила сбой – давала совершенно новый для него результат что конечно же не могло не злить педантичного командующего так вот как значит обстоят дела хорошо хорошо голубчик ну что ж вы правильно поступили Арис после чего Сантуа перевел взгляд на альфреда поэтому теперь не стесняйтесь молодой человек и расскажите нам все и про то как вам удалось выжить после нападения на вашу школу, не оказавшись даже в списках спасенных и пропавших, как я понимаю. Или вы станете утверждать, что нашли ту форму, а, господин Альфред?» Моргнув пару раз, заметно изумившийся паренек на мгновение широко раскрыл глаза и замер. «Он знает. Он уже все знает», — мелькнула у него в голове тревожная мысль, но как будто тут же натолкнулась на другую. «Хм...» «А так ли это на самом деле?» После чего глаза самого Сантуа еле заметно сузились. «Интересно. Либо со мной что-то не так, либо он и вправду ваша самая неожиданная находка, господин Арис. Скажите, молодой человек, как вам это удается? Скрывать от меня только часть ваших мыслей. У вас есть с собой зачарованные предметы или печати? Его обыскали, сержант». «Так точно, господин, но ничего такого не нашли!» Немного настороженно признался ему равостен. «Тогда вдвойне интересно!» Без особой экспрессии в голосе произнес командующий. «Скажите, Альфред, а вы всегда умели так делать?» «Я ничего не делаю!» Огрызнулся ему в ответ молодой колдун и нервно дернул головой к полу. «О, неужели вы думали, что это сработает против нас?» Так прагматично продолжил свой диалог с антуа «Мы ведь военная разведка, знаете ли, а не ваши преподаватели, убитые теми преступниками. Хотя многие из них тоже были довольно искусны. Особенно ваш бывший директор. Нет, да вы только посмотрите на него. встать прямо, молодой человек. Иначе мы и вправду казним вас, как шпионы и диверсанты». «В конце концов, сейчас в этой местности установлен режим военного положения, что вы знали!» Зыркнув на него из-под лоби, Альфред только дал остальным еще больше поводов усомниться в своей добропорядочности, после чего практически вынудил служащих начать обращаться с ним как с обычным мелким хулиганом, попавшим в отделение добровольной стражи какого-нибудь городка. Резко взяв его за стянутые магической энергией руки, Боевые магусы буквально вытолкали паренька под ярко освещенный центр палатки и одним хорошим толчком пригвоздили его к стоящему там стулу. Но молодой колдун не слишком-то им сопротивлялся, поскольку слова этого мелкого приказчика, весь чахлый вид которого напоминал о том, что он давно привык прятаться за чужими спинами и лишь оттуда раздавать свои указания... Возбудил и интерес Альфреда тоже. «Ладно, а теперь поговорим на чистоту, маленький негодник!» Привстал со своего кресла командующий и подошёл к юноше вплотную, позволив удерживаемому со всех сторон Альфреду рассмотреть его элегантные очки, которые были чем-то похожи на очки госпожи Ульт, о которой у парня остались самые приятнейшие воспоминания из всех преподавателей его бывшей школы. «Где ты прятался так долго? И почему оказался сейчас именно здесь, в этой местности?» Взглянув на него, молодой оборванец лишь потупил в свой взор, но Сантуа не дал ему отстраниться от своего вопроса так просто. По команде один из военных попросту схватил Альфреда за волосы и силой задрал его голову вверх. «Отвечать!» Беззлобно, но очень колко буркнул деловитый командующий, Однако молодой колдун лишь сжал зубы. «Я здесь живу!» Разделяя слова большими, многозначительными паузами, проговорил ему в лицо Альфред, терпя боль, отчего Сентуа только как-то странно уставился юноши прямо в глаза и на мгновение замер. Однако, слегка помотав затем перед ним своим приплюснутым носом из стороны в сторону, Снова взглянул на боевого Магуса, дав тому быстрый знак отпустить парня. «Нет, так дело явно не пойдет», — признался Сантуа, словно бы самому себе, не глядя ни на кого конкретно. «Откуда в маленьком домагусе столько прыти? Ты ведь знаешь, что так у тебя будут срываться все заклинания, и ты не сможешь ими воспользоваться. Вот что, поместите-ка его пока во временную камеру для арестантов. Арис... «Вы уже распорядились в Писарской о его содержании?» «Так точно, господин», — утвердительно ответил ему подтянутый военный. «Ну, тогда это собьет с него лишнюю спесь. Не кормить и не поить. Поговорим с ним завтра в это же время решим, насколько он готов раскаяться. А пока вызовите ко мне Амири из исследовательской палатки. Пусть настроит мои чары на ментальных камнях, Сдается мне, не все в этой истории так уж сложно и запутанно, как нам кажется. А вы как думаете, господин лейтенант?» Но окончания их разговора Альфред уже не услышал. Взятый под мышки, он снова был поднят на ноги и стремительно вытолкнут из палатки наружу, увлекаемый своими бравыми конвоирами куда-то в сторону, где под ослепившим его поначалу ярким светом после полуденного дня Продолжали маршировать солдаты, и стояли высокие котлы с открытой кухней, готовившие что-то очень аппетитное и горячее. Почувствовав этот запах всеми фибрами своей сголодавшейся по хорошей еде души, Альфред невольно пожалел о принятом им решении молчать и хотел было уже снова обратиться к своим конвоирам, чтобы те вернули его назад, но тут же пресек в себе это желание. «Он не может их читать!» встревожена, и в то же время восторженно думал про себя паренек, радаясь такому странному факту от всей души. Ведь Жаргулу, к примеру, даже не нужно было напрягаться, чтобы раскопать в его сознании самые потаенные мечты и желания. Хотя сейчас это было уже неважно, поскольку зароненная тем пыхтящим от собственного бессилия человечком искра – Отныне медленно разгоралось его сознание, подобно раздуваемой надежде, возвращавшей молодому колдуну его прежние силы, благодаря чему Альфред снова чувствовал в себе их биение, хоть еще и очень слабо. Его вели по зашарканным десятками сапог внутренним путям к закрытой от остальных палаток зоне, отгороженной еще одним рядом магического забора. Однако парню было уже все равно». И когда он миновал новый пост охраны, а сопровождавшие его военные попросту снова затолкали его в одну из палаток, по всему периметру которой была установлена толстая клетка, реакция на происходящее у Альфреда лишь обострилась, нисколько не изменив своему обладателю в его пристрастиях. «Ты чего смеешься, а?» наглым голосом подначил его вдруг один из охранников, когда заметил промелькнувшую на лице парня слабую улыбку. Но тот ничего ему не ответил лишь продолжил улыбаться, чем только вызвал у стражника приступ гнева. «Я тебя спрашиваю!» ударил его носком сапога в живот боевой магус, отчего Альфред сразу отшатнулся внутрь клетки. Однако, как оказалось, это его только еще больше позабавило. И неряшливый паренек, почти как сумасшедший, зашелся вдруг в ответ мелодичным смехом, сначала тихим и медленным, но очень быстро набиравшим вполне уместные обороты, скатывающиеся до гоготания и даже частичной какафонии, невесть откуда бравшихся звуков. «Ах, да просто брось этого придурка!» Обратился к своему сослуживцу его более спокойный товарищ, и они оба закрыли за ним клетку, наложив на замок охранное заклинание. Пока парень продолжал их провоцировать, время от времени показывая сквозь скалящийся рот, свои давно нечищенные зубы. И даже когда тяжелые пологи палатки выпустили обоих магусов наружу, а Альфред остался внутри совершенно один, выражение его лица ничуть не изменилось. Возможно, то была лишь детская бравада, оказавшегося в безнадежной ситуации мальчика, совершенно незнакомого с тем, как делались дела во взрослом мире, или неожиданная вспышка эмоций, вызванная постоянными неурядицами, которые в последнее время так и сыпались на Альфреда, словно из открывшейся в небе воронки. Но на самом деле молодой колдун ни на секунду не терял своей концентрации, чувствуя при этом удивительную легкость, как будто его тело и разум больше не принадлежали трудностям внешнего мира. Его руки и ноги, торс и голова остро отзывались каждым мускулом, каждым нервом, нарастающей в них животной силы в то время как настроение оставалось совершенно невозмутимым, а эмоции несущественными, если только они не служили Альфреду подспорьем. «Что это?» — заметил паренек, будто в трансе. «Какая чушь, это мне мешает». И одним легким движением ладони молодого колдуна тотчас разомкнулись, буквально на куски, разметав магические потоки, сковывавшие их по форме браслетов, точно это были обычные железные кандалы. Альфреду даже почудилось, что он услышал позади себя какой-то треск. После этого, оглядев свое неказистое узилище, молодой колдун прошелся по его периметру и уселся в самом центре, где посреди палатки Межпрутьев проходил огромный железный столб, поддерживающий ее как главная опора. Он сидел, подложив ноги под себя, и просто думал о своих целях и принятых им за сегодняшний день решениях, практически не испытывая по их поводу ни страха, ни сожаления, и только одно последнее дело не давало ему покоя. Загадочный временной ритуал, которого так ждал Джаргул, должен был состояться уже через пару дней. "Это не порядок", до странного отрешённо заметил Альфред, словно бы вокруг него не было никаких иных препятствий. "Я тоже хочу его увидеть, а этот лысый хрен даже лишний раз не почешется, если я отстану". Затем, посмотрев на свою руку, сквозь которую уже пробивались какие-то едва заметные огоньки, Молодой колдун лишь только еще больше утвердился в своих желаниях, после чего, снова встав с неудобного пола, изучающий начал всматриваться в каждый из четырех углов своей палатки. «Что за убогое место!» — заметил он про себя. «Совсем никакой свободы. Надо бы это исправить». И будто, продолжая принадлежавшие Альфреду мысли, его рука сама вдруг выпрямилась вверх, и из за один из толстых стальных прутьев шириной в целых два его пальца. Вначале ни с парнем, ни с прутом ничего не происходило, и какое-то время Альфред просто стоял в такой позе, чувствуя в руке его безмолвную прохладу и гладкость. Но потом молодому колдуну это просто надоело. «Мне надо возвращаться на озеро», — проговорил он вслух. И его рот вдруг впервые за все время своей безропотной и сухой жизни на лице парня неожиданно расплылся сам по себе в той самой яркой, но при этом до жути нечеловеческой улыбке, напоминавшей скорее дьявольский оскал, не похожий ни на что, принадлежащий этому миру. Стены витали в отрешенном разуме Альфреда отдельные слова, соприкасаясь с чем-то невесомым разбивающим любые препятствия, физические, моральные или иллюзорные, одним лишь мощным усилием воли. «Да кому вообще нужны эти стены?» Последняя фраза вырвалась из его груди и мозга, единым порывом сметая все на своем пути, будто бы налетевший ураган, мгновенно воспламенивший его руку бордово-оранжевым пламенем и моментально охватил при этом железные углы клетки, разлетевшиеся во все стороны с диким звоном, а в руках Альфреда тут же оказалась зажата оторванная от нее железная балка, бывшая когда-то цельным прутом, наполовину обугленная и покореженная. Посмотрев на эту балку, парень лишь слегка покрутил ее в воздухе и бросил на землю. — Чего же ты хочешь? «От этого мира?» – спросил он вдруг самого себя удивительно серьезным тоном. К тому моменту, как удивленные, совершенно не готовые к такой внезапной атаке стражники вбежали в его палатку, тело парня уже не опиралось на ноги. Оторвавшись от земли на целых полметра, оно просто висело в воздухе, поддерживаемое лишь подогнутыми ногами, пока искривленные пальцы Альфреда в это время шевелились вокруг чего-то странного и светящегося. «Стоять!» – заорал на него один из изумленных военных, направив в сторону парня свой магический жезл, в то время как остальные его сослуживцы замерли в секундном замешательстве, пытаясь определить, где в руках заключенного была зажата палочка. Однако это их не спасло. Открыв глаза, молодой колдун моментально изменился в лице и, хищно облизнувшись, метнул свой светящийся шар в ближайшего солдата. Но закаленный сражениями боевой магус оказался не из пугливых, и тут же ответил сам «Тесагас быстро отозвался он, выпустив ответный снаряд из своей палочки в грудь невиданного магуса. Однако запущенный Альфредом светящийся объект оказался довольно большим, чтобы заслонить собой большую часть тела парня, и ему почти ничего не досталось, кроме пары горящих проплешин на и без того давно опаленных брюках. Влетев в боевого магуса, непонятный шар прожег его голову и плечи одним касанием, разорвавшись затем на тысячи осколков, которые в мгновение ока иссекли тела стоящих рядом до самых костей, превращая их в живое месиво дымящейся плоти после чего солдаты с душераздирающими криками вывалились из палатки наружу, налетая друг на друга и катаясь по земле в завывающей агонии. «Вот незадача!» Посмотрел тем временем на свою вскользь оцарапанную вражеской магией ногу Альфред и, как будто не замечая их криков, с быстротой молнии взлетел под самый купол палатки, где и выбрался наружу, пробив своим слегка пламеняющим телом дыру и расправив, наконец, свои ноги и руки в стороны. После чего снова опустился вниз, на внешний край покосившегося тента, прилегавшего к клетке снаружи, почти у самого основания купола, сделав при этом пару спокойных вдохов и выдохов. Внутри изменившегося до неузнаваемости парня все пылало. Его легкие, горевшие порывистым и мягким воздухом открытых равнин буквально изнемогали от того, что чувствовали в себе каждую пылинку этого заполненного муштрой и раболепной дисциплиной бастиона власти. В то время как голодные глаза Альфреда, созерцавшие мир за пределами этого места, просто физически не могли отделить такое великолепие от скучного и строгого ландшафта, начинавшегося всего лишь в паре миллиметров за этой малюсенькой оградой, призванной превращать волю в безволие, на единой земле под одним и тем же небом. «Какие-то миллиметры, сантиметры, метры!» усмехнулся про себя молодой колдун, глядя на приближавшихся к нему со всех сторон военных, озадаченных возникшей у его палатки неразберихой. «И вот мы уже не можем понять друг друга». После чего, немного повертев головой из стороны в сторону, молодой колдун как-то задумчиво и печально добавил, Несправедливо. Сейчас он не совсем понимал, откуда проистекала эта загадочная сила. Казалось, она просто всегда была в его руках, груди и голосе. Осознав себя в пространстве как данность, молодой колдун просто ощутил, что может изменить этот мир по своему желанию, если приложит достаточно усилий, как будто он снова оказался на ферме своего отца и парню всего лишь нужно было забить в доску очередной упрямый гвоздь. Каруна Сорос!» Только и разлетелся среди соседних палаток его нечеловеческий зов, похожий скорее на гнев чей-то воплощенной воли, не подвластной обычному человеку. В ту же секунду по самым дальним районам лагеря прошло невесть, откуда взявшееся разрушительное поле, черный как смоль магической энергии, исходивший из одной единственной точки и протянувшейся на несколько десятков метров по воздуху, опаливая палатки и разрывая в пух и прах их бесполезные купола, разнося содержимое во все стороны Охваченные паникой, люди даже не успевали осознать, что происходит, и просто пытались прижаться к земле, в то время как другие беспомощно разбегались, видя как загадочный поток, состоявший из черных, рычащих молний, стремительно приближается к ним со стороны огороженной Арестантской, служившей до этого момента в основном лишь только как еще один склад для магических припасов и амуниции. «Встать на позицию!» «Всем занять позицию!» раздавались откуда-то далекие крики командующего старшины, пока остальные боевые магусы наспех колдовали магические заслоны и щиты на пути монструозного феномена, терзавшего их давно обленившуюся в тылу военных баталий жизнь в клочья. А прорывавшаяся на свободу магическая энергия все никак не прекращала свой ход, обогнув весь лагерь по периметру, и теперь возвращалась обратно. Ее звук закладывал луши военных покруче, чем любая строевая канона до магических залпов. Но вот, наконец, кто-то из боевых магусов еле слышно скомандовал пли и внезапно поток молний исчез, оставив после себя лишь облако наэлектролизованного дыма. Посреди обугленной от магических снарядов палатки Стоя на горящем тенте, сквозь который, словно сквозь драную кожу, проглядывали оголенные ребра его бывшего узилища, высился один-единственный неказистый юноша, лицо которого выражало какой-то совершенно неподходящей обстановке восторг. В его заметно потертых от грязи и магических пропали надеждах угадывался образ недавнего арестанта, которого, как оказалось, при самых обычных обстоятельствах совсем непринужденно провели через весь лагерь без единого намека на неподчинение. Но расходящаяся от него теперь аура совершенно не подходила для описания любого, даже самого матерого вора или убийцы. Всего пару секунд назад его рука исторгла на свет нечто, чего не должно было существовать ни в одной из известных миру магических дисциплин, тем более быть подвластным одному, единственному человеку, из-за чего стоявшие перед ним боевые магусы заметно нервничали. Но пуще прежнего их лица окаменели в тот самый момент, когда объединенная атака целого подразделения опытных военных, свалившая бы авангардный отряд вражеского наступления, не оставила на нем ни единого серьезного ранения. А те из боевых магусов, кто все же сумел разглядеть его движение в тот злополучный миг, когда новоявленный черный колдун устремил в их сторону свой остекленевший взгляд, теперь могли лишь тихонько чертыхаться и проклинать судьбу за то, что ее богиня миар однажды свела их с этим невозможным творением потусторонних сил выпрыгнувшим, как казалось из глубин самой преисподней. другого объяснения его невероятной скорости, умевший защитить тело парня за одно единственное движение, внезапно вынырнувших словно из ниоткуда поистине дьявольских рук, резко изменивших его смертоносную атаку на самую непроницаемую в мире магическую защиту, они не находили. «Что за черт!» – выругался полусогнутый в своем разлетевшемся на ветру незапахнутом сюртуке строптивый военный, стоявший ближе всех к Альфреду. И снова было попытался скомандовать кому-то из своих солдат Пли. Однако это только распалило в молодом колдуне дальнейший интерес к его несуразным решениям. Равно, как и к неожиданной атаке с тыла, последовавшей от двух других армейских подонков, трепещущие сердца которых он почему-то сейчас очень явно ощущал за своей спиной. «Определенно, любой другой человек на его месте просто бы сдался под давлением подобных обстоятельств. Свято уверенный в том, что невозможно было успеть предугадать сразу два магических залпа, направленных с разных сторон одновременно, однако Альфреда уже давно открылось иное. И взвихрившись на месте, молодой колдун лишь как-то странно запрокинулся в воздухе, будто провоцируя своих врагов к атаке. А когда в определенный момент к его телу полетела сразу добрая дюжина разнообразных заклинаний, каждая из которых несло смерть даже для опытного боевого магуса, для Альфреда эта угроза все же не могла перевесить его неукротимое желание жить. «Посему...» Раскинув руки в полете, он в едином порыве ярости и воли прокричал то единственное, что пришло ему на ум при мысли о достойной защите. Над палатками вокруг Арестанска уже во второй раз за сегодня раздалось оглушительное «Шарах!». Наступив сапогом на обугленную от дымящихся следов землю, Джаргул лишь загадочно улыбнулся, заметив там тоненькую полоску, оставшуюся возле взрыва магической стены щита, и зорко посмотрел вперед. Он медленно перешагнул через этот странный отпечаток и прошел внутрь, не обращая внимания ни на снующих туда-сюда солдат, ни на царящую вокруг суматоху общих сборов, И только когда в его сторону полетели настороженные крики, а затем и приказы лечь на землю и замереть, его уверенная походка приобрела иные черты. Ни разу не обернувшись по сторонам, и не сводя глаз с выбранной точки, лысый человек начал только как-то странно пульсировать, обзаведясь прозрачной, но чрезвычайно сильной энергией, вырывавшейся из его груди и глаз одновременно. От этой пульсации вокруг него на пару секунд попеременно появлялся и исчезал ужасный ореол безобразного монстра, имевшего длинные рога и хвост. Каждый раз, когда эта энергия вырывалась наружу, стоявшие впереди и позади него на некотором расстоянии люди вдруг резко вскрикивали и, роняя свои палочки, тут же падали на землю, объятые внезапным ужасом. А те из них, кто все же успевал пустить заклинания в странного нарушителя, замечали ли то, что в последнюю секунду его непонятная оболочка еще больше бледнела и исчезала, прихватывая их снаряды за собой, втягиваясь в тело своего коварного обладателя, руки которого до последнего оставались свободны от любой волшебной палочки или жезла. Так продолжалось еще некоторое время, и за всю его протяженность в жаргула ни разу не попали напрямую, что казалось совершенно невозможным для любого порядочного гарнизона боевых магусов современной армии. А когда вести его проникновение докатилось до главного штаба, командующий Сентуа был уже слишком далеко от своей палатки, чтобы организовать еще один атакующий фронт, или хотя бы собрать достойную оборону. «Где этот арестант? Где он?» Растерянно и весьма напуганно проговаривал он себе под нос, пока его экстренный паланкин мчался по закоулкам лагеря, переносимой левитации сразу нескольких элитных стражей к наскоро выбранной им точке нового штаба. Оттуда Сантуа должен был начать немедленную атаку, нацеленную против какого-то обыкновенного ребенка чья магия, тем не менее, по словам находившихся рядом с его временной арестантской солдат, и учинила весь этот страшный погром вокруг. «Шаден!» — прокричал в конце концов командующий с излишним раздражением в голосе, но при этом намного громче, чем рассчитывал, отчего его голос даже немного сломался. «Так точно!» — раздалось из-за дверцы его личного полонкина. «Сведения! Мне нужно больше сведений!» распорядился Сантуа и отстранился назад в ожидании ответа. Тем не менее, ответа он так и не услышал. «Ша-дэн!» упрямо повторил было командующий, уже в более обычной для себя манере, однако тут его прилично тряхнуло, и Поланкин с боевыми магусами встал на месте. «Да что там? Ша!» — попытался тотчас же еще раз позвать своего главного связного рассерженной Сантуа, Но не успел, напоровшись на неожиданный возглас другого своего охранника. «Защищать командующего!» громко произнес тот с громовой ответственностью. «Создать щиты в клин!» «Айо год инсинето!» проговорили разом все боевые магусы, однако ни одного атакующего заклинания в их сторону после этого так и не прозвучало. Вместо этого командующий Сентуа услышал чей-то до грубый и до жути пугающий голос. «О, а это уже что-то новенькое! Ха!» и решил сам осторожно высунуться наружу. Перед его паланкином стоял странно одетый человек, носивший на себе какие-то лохмотья, если не считать его костяных наплечников, которые словно явились из другой эпохи. Он был совершенно лыс, но при этом как-то совсем уж поплебейски бородат. Однако его глаза и улыбка было в них что-то настолько отталкивающее, что это пугало командующего даже больше, чем его голос, но в то же время и казавшиеся ему подозрительно знакомым, будто Сантуа совсем недавно видел нечто подобное только на другом лице. «Атака по готовности!» — скомандовал кто-то из боевых магусов позади Паланкина, и в странно одетого человека молниеносно вылетело несколько стандартных магических снарядов, относящихся простой, но эффективной магии поражения. Однако пока те проговаривали свои заклинания, тело этого трюкача моментально подлетело в воздух и, сгруппировавшись в полете, разжалось чем-то неуловимо быстрым, а в стенках Паланкина тут же появились непонятные дыры, сколы и трещины. Практически в тот же момент по рукам и ногам Сантуа прокатилась нестерпимая боль, как будто сотни горящих спиц насадили его мышцы на кресло Паланкина, от отчего командующий откровенно проревел, как не подобает реветь ни одному мужчине, И лишь затем до его ушей докатился гораздо более пугающий звук, говоривший о том, что его люди тоже пострадали от этого странного заклинания. А их магические щиты, которые могли сдержать сразу несколько серьезных атак, прежде чем их состояние дестабилизируется, оказались почему-то совершенно бесполезны против этих маленьких, невидимых, но крайне эффективных снарядов, которые Сантуа в порыве отчаяния посчитал даже за некое боевое заклинание нового поколения. «Эй! Ау!» — закрался вдруг в его голову повелительный голос, раздававшийся сразу внутри и снаружи разума командующего. «Это кто там прячется такой? Неужели?» проронил про себя умирающий Сантуа. «Неужели это его рук дело?» Но никакого ответа за этими мыслями командующего лагерем на сей раз не последовало. Неожиданно Сантуа вдруг почувствовал, что его голову будто схватили и пробили ею дверь наружу. «Нашел!» Сразу же обрадовался после этого наглый обладатель голоса, Но, не пережив подобного удара, Сентуа был уже мертв, и остальные слова его убийцы так и не достигли истекающих крови ушей высокопоставленного военного. Через несколько минут Джаргул уже вплотную подошел к творившемуся огороженной местности беспорядку, и теперь только довольно почесывал бороду, разглядывая то тут, то там следы разрушения, оставленные теми или иными источниками энергии, устремленными, как казалось, совсем уж в разные стороны от места их первоначального удара. Пройдя немного вглубь, за очередные поломанные генераторы магических щитов «Черный колдун» стал встречать и редкие тела убитых, а также раненых боевых магусов, которые, несмотря на свое плачевное состояние, все еще пытались сотворить своими палочками хоть какое-то атакующее заклинание, чтобы направить его в сторону их нового нарушителя. Однако каждую такую попытку Джаргул попросту жестоко пресекал на месте хорошим пинком или вылетевшим из его руки зловещим огнем. Пока, наконец, услышав впереди отчаянные команды последних выживших солдат, увидев поочередное мелькание их красных сюртуков, черный колдун не прибавил шагу, мигом устремившись туда. «Да что же это такое?» Негодовал кто-то из военных, в то время как другой боевой магус обыскивал лежавший рядом с ним обломки какой-то развалившейся до основания палатки, не говоря при этом ни слова. «Нет, ему точно конец! Никто бы не пережил такого взрыва!» — продолжал тем временем причитать стоящий рядом с ними изрядно потрепанный боевой магус, зажимая раненое плечо. «Маркус, ну что?» — Его нигде нет, господин сержант, — доложил ему один из солдат. — Ищите! Ищите, мать вашу! — безмерно требовательным голосом продолжал наседать на них строптивый военный, словно бы не замечая, что находившиеся у него в подчинении такие же раненые и побитые, как и он сам, солдаты из последних сил старались раньше времени не упасть в эти же самые обломки лицом, только чтобы выполнить командирский приказ. «Господин, берегитесь!» — внезапно объявил кто-то, оглянувшись на своего сержанта в очередной раз и увидев у него за спиной чью-то тень. Однако было уже поздно. В следующую секунду из груди ошарашенного военного вырвалось какое-то до жути неровное светящее всеми своими магическими языками пламя, которое в миг прожгло его сердце практически без особых усилий со стороны нападавшего, и теперь ладонь этого изверга зияла между ребер сержанта, попеременно двигая пальцами и оставаясь, на удивление, целой в объятиях горящей плоти. — Приветушки! — откликнулась позади боевого магуса чья-то лысая голова, Но каждый из солдат был уже на боевом взводе после случившегося, и пара из них незамедлительно ударила по странной фигуре своими заклинаниями, на что-то даже не стала сопротивляться. И пока солдаты быстро произносили нужные слова, только как-то страшно выкинуло тело своей убитой жертвой вперед и нестерпимо звучно прошептала «Фласс иди дишарх!» Подлетев вплотную, заклинания боевых магусов вонзились в плечо и голову их бывшего сержанта, покалечив того еще больше, но по странному нарушителю они все же не попали. В то же мгновение каждый из военных увидел, что практически висевший у него на руках командир будто снова ожил и расставил свои руки в стороны, но только лишь для того, чтобы его грудная клетка как-то странно раскрылась И оттуда прямо-таки хлынул невообразимый мрак, который мигом заполнил их сознание ужасающими образами отчаяния и смерти, строившимися из оставшихся внутренних органов сержантов в единую ужасающую картину сплетенных кишок, тканей, кожи и костей. Вскоре все было уже кончено. Оставшиеся солдаты попросту больше не могли оказать Жаргулу никакого сопротивления, валяясь в пыли, словно скрутившиеся от страха безумцы, застывшие перед этим каждый в своей позе. А черный колдун лишь сбросил со своей руки несчастную куклу, истерзанного сержанта, и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь вперед, пройдя к разрушенным обломкам палатки вплотную». «Давай, вылазь уже!» — натужно произнес он, исказив пальцы и ритмично задвигав ими, отчего валявшиеся под ногами Джаргула доски, железные прутья и обрывки матерчатого тента тут же расползлись в стороны, обнажив на противоположном конце завала чье-то окровавленное тело, лежавшее между ними с момента взрыва. Подойдя к нему поближе, черный колдун медленно присел на корточки и дернул голову побитого парня за волосы, а тот лишь слегка приоткрыл один глаз и сухой с ним заговорил. м <свят> как думаешь, это их чему-нибудь научит?» «Не надейся», — монотонно отсек юноше Джаргул. «Ну что же...» Тогда я хотя бы здорово повеселился тут. Не находишь, — пробормотал Альфред и окончательно сник, потеряв сознание. Эти слова вызвали на лице черного колдуна какой-то дикий, но при этом совершенно беззлобный смешок. Ха! А для чего же тогда еще жить? — задорно пророкотал джаргу